Глава 139 Выражения лиц Ван Дуна и Сяосяо изменились, когда Юйхао упомянула о взрыве трупа, произошедшем тогда Злому мастеру, который являлся всего лишь королем духа, практически удалось уничтожить всех членов официальной команды Шрека. Даже мысятау и дайяухен были тяжело ранены. На турнире они стали свидетелями того, насколько могущественными были эти два императора духа. Они даже обладали духовными костями. С тех пор они думали, что только злые мастера духа могут быть настолько пугающими, и не осознавали того, что Юйхау тоже обладает подобной способностью. Техника ледяного взрыва и взрыв трупа были очень похожи, но в то же время по-своему отличались. Взрыв трупа был непосредственным взрывом трупа, но для этого требовалась инъекция яда. Посланник Бога Смерти тогда ввел яд в пещеру, и все трупы были заражены этим ядом, после чего они были вынуждены взорваться. Время взрыва нельзя было контролировать, техника ледяного взрыва являлась более совершенной в этом аспекте. Мало того, что время взрыва можно было контролировать, взрыв, возможно, было произвести до тех пор, пока противник оставался заморожен. Именно поэтому техника ледяного взрыва получила высокую оценку в аукционном доме звездного света после ее появления. Конечно, без предельного льда невозможно выдержать неистовость кости левой руки скорпиона ледяного нефрита а следовательно и получить превосходную технику ледяного взрыва. Вот почему эта духовная кость в конце концов попала именно в руки Йойхао. Это был первый раз, когда он использовал этот навык, но его сила оказалась выше, чем он ожидал. Мощь взрыва десяти духовного зверя может соперничать с сильнейшей атакой Масятао и даже превосходить ее. «Вы что?» «Пытаетесь напугать меня до смерти!» В этот момент прозвучал голос старейшины Сюаня. Он наблюдал за ними тремя издалека. Он стал более расслабленным после того, как увидел, что они втроем отступают в лес и хорошо скрываются, используя имитацию. Но он никак не ожидал, что так внезапно произойдет такой мощнейший взрыв. Сердце старейшины Сюаня почти вырвалось изо рта, когда раздался этот ледяной взрыв. Он был чрезвычайно чувствителен после последнего полученного им урока. Кроме того, он хорошо знал, что эти трое значат для Академии. Каждый из них обладает парными боевыми духами. Вот почему он сразу же бросился к ним. После того, как он увидел троицу, которая выглядела подавленными, и услышал даже описание ледяного взрыва от Юйхао, он раскрыл себя и выразил свое возмущение. «Старейшина Сюань?» Все трое поприветствовали его. Старейшина Сюань поднял руку и стукнул своей винной тыквой по голове Юйхао. Юйхао высунул язык, когда его ударили по голове. «Негодник! Будь осторожен, играя с огнем!» «Нет! С игрой со льдом и причинением вреда себе! Если с тобой что-нибудь случится, как я смогу отчитаться перед старейшиной ему?» «Ты даже не опробовал его перед тем, как использовать в бою такой неуправляемый духовный навык! Что если бы вас всех разорвало на части из-за того, что вы находились слишком близко? Не говори мне, что ты можешь контролировать эту взрывную силу!» Йоихау был несколько возмущен, когда ответил. «Но я не смогу найти в Академии десяти духовного зверя для проверки этого навыка. Это было правдой. Хотя в Академии Шреку существовали десяти духовные звери, они являлись ценными ресурсами и не могли быть использованы для экспериментов. В глазах старейшины Сюаня мелькал блеск, и он посмотрел на другую сторону взорванной области. Крупная фигура, пошатываясь, вышла вперед. Эта фигура делала неустойчивые шаги, словно она могла рухнуть в любой момент. Это был крупный медведь, который был огромен и высок, но получил множество травм. Мех этого огромного медведя был темно-золотым, но сейчас он был запятнан большим количеством темно-красной крови. Одна из его передних конечностей уже исчезла по самую лопатку. Он кровоточил из различных мест, и его глаза излучали тусклый зеленый свет. С другой стороны его тела у него были чрезвычайно длинные когти, которые достигали более двух футов в длину. Он все еще был полон энергии, несмотря на то, что был весь в крови и пошатывался. «Это тот самый медведь», — сказала сяо в шоке. После того, как ейхау объяснил технику ледяного взрыва, они решили, что медведя должно было разорвать на куски. В конце концов, Йойхао не знал о силе техники ледяного взрыва. Это было вполне нормально, допустить такую ошибку. Тем не менее, они не ожидали, что огромный медведь выживет после взрыва и будет лишь отброшен взрывной волной. Они втроем ощутили ауру смерти, даже находясь на границах области взрыва. Их уши все еще звенели. А огромный медведь испытал взрыв, находясь в его эпицентре. Но ему оторвало лишь одну конечность, и он все еще оставался в живых. Насколько же крепка была его защита, чтобы пережить такой ужасающий взрыв? Неудивительно, что он не боялся десятитысячелетнего дьявольского тигрового кота. Это была разница в видах. Это было похоже на то, как самый молодой исполинский дракон был сильнее самой могущественной ящерицы. Этот огромный медведь действительно обладал потрясающей силой. Все трое были уверены, что не смогут победить этого медведя, даже если они объединятся. Их атаки вряд ли смогут преодолеть защиту этого медведя. Если Йейхау не сможет заморозить его тело и использовать технику ледяного взрыва, у них не будет никаких шансов. О, темно-золотой медведь жуткого когтя! Поразительно! Почему этот духовный зверь появился во внешних районах великого леса звездных духов? Сейчас медведь находился в крайне плачевном состоянии. А также они втроем не смогли идентифицировать его потому, что он был очень редким. Но старейшина Сюань обладал большим опытом и смог легко определить его вид. Темно-золотые медведи жуткого когтя – духовные звери, носящие титул представители Земли. Они являются величайшими из могущественных духовных зверей, а также агрессорами великого леса звездных духов. После того, как Юйхау вернулся в Академию Шрек, он специально исследовал 10 великих диких зверей. Он вспомнил, что одним из них вроде бы как раз-таки был темно-золотой медведь жуткого когтя. Духовные звери, как правило, специализируются на определенных чертах. Например, они могут быть очень быстрыми, хороши в атаке или защите, ну и так далее. Дьявольские тигровые коты, например, специализируются на скорости. Их наступательная мощь опирается на их чрезвычайно высокую скорость. Тепно-золотой медведь жуткого когтя является аномалией. Его специализацией является и атака, и защита, которые противоположны друг другу. Его темно-золотой мех обладает мощными оборонительными способностями, в то время как пара его пугающих когтистых лап ужасающе смертоносно. Ходили даже слухи, что темно-золотой медведь жуткого когтя способен бросить вызов исполинскому дракону. Крайне редко можно было встретить темно-золотого медведя жуткого когтя во внешних районах великого леса звездных духов. Хотя этот темно-золотой медведь жуткого когтя был серьезно ранен, он все же сохранил острый слух. Он услышал голос старейшины Сюаня и издал яростный рев, который зазвучал очень пугающе. Но он остановился на своем пути. Он перестал двигаться вперед. Болезненный урок, который он только что получил, сделал его крайне осторожным. Старейшина Сиань слегка улыбнулся и сказал. А, «К счастью, я был испуган не зазря. Ваша удача довольно хороша. Этот парень не просто подходит, но даже превосходит мои ожидания. Давайте я разберусь с ним». Он не посмел позволить им троим столкнуться с темно-золотым медведем жуткого когтя. Последний обладал пугающе атакующей мощью, Они втроем наверняка бы были убиты, будь они атакованы им. Старейшина Сюань появился перед темно-золотым медведем жуткого когтя после того, как его фигура мелькнула. Медведь жуткого когтя отреагировал очень быстро. Ему все же удалось атаковать и укрепить свою собственную защиту, хотя он и был серьезно ранен. Слой текущего темно-золотистого света излучился из неподвижных областей его меха. Этот слой света не прижимался к его меху, а держался немного над ним. Его мех начал вставать дыбом, словно иголки. В то же время он махнул лапой в сторону старейшины Сюаня. Его двухфутовые когти уже казались чрезмерными. Но они втроем поняли истинный смысл жуткого когтя, когда тот махнул своей когтистой здоровенной лапой. Его когти утроились в размерах, достигав двух метров в длину. Его острые когти вспыхнули темно-золотым светом, пока они неслись к старейшине Сюаню. Даже горная скала раскололась бы на кусочки, если бы ее поразили именно эти когти, не говоря уже о человеке. Однако, к сожалению для него, он столкнулся со старейшиной Сюанем даже сильнейший темно золотой медведь жуткого когтя скорее всего не захочет сталкиваться со старейшиным сюанем в то время как этот медведь совершенствовался всего лишь несколько тысяч лет старейшина сюань поправил выражение своего лица и вспыхнуло желтое сияние прежде чем сразу же исчезнуть тело золотого медведя жуткого когтя непод... оставалось неподвижным было очевидно что его нижние конечности утонули в земле. Старейшина Сюань поднялся и ударил ладонью по голове этого медведя. Кости темно-золотого медведя жуткого когтя были разбиты. «Сяо-сяо, подойди!» — крикнул старейшина Сюань. сяо узнала, знала, зачем старейшина Сюань звал ее. Она бросилась к нему. Старейшина Сюань дал ей острый клинок и содрал кусок темно-золотого меха с тыльной стороны шеи медведя. Сяо, сяо приложила некоторые усилия, прежде чем ей удалось вонзить клинок в шею этого медведя. Она пронзила нервы центральной системы медведя, из-за чего он просто умер. сяо, -сяо задавалась вопросом. Смогла бы она добить этого темно-золотого медведя жуткого когтя самостоятельно, если бы старейшины Сюани не было рядом. Его оборонительная мощь была слишком пугающей. Ослепительное ярко-пурпурное духовное кольцо поднялось в воздух, когда темно-золотой медведь жуткого когтя был убит. Старейшина Сюань заговорил, тщательно рассмотрев медведя. Его совершенствование составляет около двух тысяч лет. Для тебя будет нормально поглотить его, учитывая твои нынешние способности и улучшения, оказанные на твое тело двумя духовными костями. Ты можешь приступать. Спасибо, учитель Сюань. Сяо-Сяо была взволнована, когда присаживалась, скрестив ноги на земле. Она начала поглощать духовное кольцо. Пурпурное духовное кольцо превратилось в полосу текучего света и слилось с ее телом. сяосяо сразу покрылось тусклым фиолетовым сиянием. Юйхау и Вандун уже подошли. Они немного завидовали, когда смотрели на Сяосяо. Хотя качество духовного кольца в основном определялось его возрастом, вид духовного зверя тоже имел огромное значение. Мощный духовный зверь, естественно, дар даровал бы абсолютно мощные духовные умения. Старейшина Сюань после этого не сидел на месте. Он протянул руку к темно-золотому медведю жуткого когтя, затем отобразил взволнованное выражение. Он сформировал своей рукой ножеподобную форму, затем ампутировал правую переднюю конечность медведя. Он впился в нее, после чего вытащил наружу странно выглядящую кость. Эта кость была темно-золотой, и из нее исходили мощные волнообразные колебания духовной силы. Это была духовная кость. Удача Сяо-Сяо была не просто высокой, она была невероятно высокой. Но эта духовная кость отличалась от обычных духовных костей правой руки. Чтобы быть точным, это была правая ладонь. Кость была небольшой, но на кончиках пальцев было пять длинных лезвий. Они были похожи на уменьшенную версию жутких когтей. Лезвия оказались чем-то вроде божественного оружия, поскольку вокруг них темно оре... вращались темно-золотые ореолы. Старейшина Сюань был шокирован и завистлив. «Ребята, вы действительно очень везучие! Вполне естественно, что духовная кость появилась из такого редкого духовного зверя, как темно-золотой медведь жуткого когтя, но я никак не ожидал, что он оставит после себя ценнейшую духовную кость правой ладони!» Все трое уже находились во втором классе поэтому они уже успели кое-что узнать о мастерах духа и духовных зверях. Однако они не могли знать всего, поэтому Йхау и Вандун с любопытством посмотрели на старейшину Сюань. Старейшина Сюань показал им кость правой ладони и сказал «Сильнейшая атака в распоряжении темно-золотого медведя жуткого когтя исходит от его жутких когтей». Этот медведь был молод, он еще не смог раскрыть весь потенциал своих жутких когтей. Однажды в молодости я натыкался на сто тысячелетнего темного золотого медведя жуткого когтя. Я помню, что когда он ударял когтями, вылетали лезвия длиной в сто метров. Тогда я верил, что даже исполинские драконы будут разорваны в клочья перед такой атакой. В павильоне бога моря есть мемуары исследования старейшины о темно-золотых медведях жуткого когтя. В них содержится очень подробная информация о темно-золотых медведях жуткого когтя. Их жуткие когти могут казаться одинаковыми, но когти их правой лапы на самом деле сильнее. На самом деле они гораздо сильнее. В мемуарах также упоминаются лишь четыре подобные духовные кости темно-золотого медведя жуткого когтя, появившиеся в прошлом. Старейшина обнаружил, что лишь кости рук обладают такими атакующими способностями, как у жутких когтей, в то время как остальные кости, хотя они по-прежнему считаются хорошими, лишь укрепляют оборонительные способности. Но духовные умения, ни правой, ни левой кости руки не могут даже близко сравниться с настоящим темно-золотым медведем жуткого когтя. Крайне редко охота на десятитысячелетнего медведя жуткого когтя проходит успешно, поскольку в таких условиях даже титулованному мастеру будет трудно одержать победу. Таким образом, духовные умения жуткого когтя в духовных костях рук всегда имели свои пределы, даже при том, что они очень сильны. По совпадению, тот же самый старейшина встретился с мастером духа, который обладал духовной костью темно-золотого медведя жуткого когтя, который стал известным мастером духа всего через несколько лет после ее получения. Это старейшина из нашей академии также был очень довольно знаменитым и даже являлся трансцендентным мастером. Он обменялся информацией с тем мастером духа и пообещал сохранить их тайну, что в свою очередь дало ему возможность узнать больше о духовных костях темно-золотого медведя жуткого когтя. Самая редкая духовная кость медведя жуткого когтя – это, конечно же, его ладонь, которая, как оказалось, к тому же обладает сильнейшим духовным умением. Что еще более важно, это духовное умение развивается вместе с духовной костью, прямо как у настоящего темного золотого медведя жуткого когтя. Тот мастер духа получил кость левой ладони и прославился своей темно-левой рукой. У него даже был титул мастера темной левой. Но вам сейчас удалось получить кость правой ладони, которая является духовной костью высшего ранга, которую вы можете получить от этого медведя. Кости ладоней отличаются от костей рук, они практически считаются внешними духовными костями. Лучше всего найти совместимую с этой ладонью духовную кость, чтобы не возникло проблем во время процесса слияния. Жаль только, что этому темному золотому медведю жуткого когтя было всего лишь две тысячи лет, поэтому этой правой ладони нужно время для развития. Юйхау и Ван Дун осознали, насколько необычайно была эта ладонь, услышав описание старейшины Сюани. Для них это стало особым откровением, поскольку они помнили, как этот темно-золотой медведь жуткого когтя ранее атаковал когтями старейшины Сюаня. Их лица сразу же воспылали. Ван Дун взял на себя инициативу и сказал, когда увидел, что старейшина Сюань серьезно смотрит на них. «Старейшина Сюань, у меня уже есть кость левой и правой руки. Судя по тому, что вы сказали, нужно слиться с этой ладонью перед слиянием с костью правой руки. Поэтому на меня она будет потрачена впустую. Я откажусь от нее». Йхау сказал. «Старейшина Сюань, вы знаете, что я лидер среди нас троих. Сяо-сяо единственная девушка, и она не сильна в атаке». Но если она получит эту ладонь, она станет хороша как в атаке, так и в защите. Кроме того, пока мы разговариваем, она сливается с духовным кольцом темно-золотого медведя жуткого когтя. Как говорится, дамы вперед. Я оставлю это ей. Я верю, что наша высокая удача сохранится и в будущем». Старейшина Сюань почувствовал себя довольным, увидев, насколько они щедры. «Дети!» я хочу чтобы вы знали что ценность этой правой ладони не ниже чем у сто тысячелетней духовной кости как только она полностью разовьется она станет еще более ценной чем обычная сто тысячелетняя духовная кость Ейхау улыбнулся и сказал вандуну она не подходит а я не могу быть слишком жадным поскольку у меня уже есть кость левой руки скорпиона ледяного нефрита более того Она действительно подходит сяо Мы все являемся семью монстрами Шрека, поэтому мы поделимся тем, что нужно, с теми, кто в этом нуждается. Таким образом, мы сможем лучше максимизировать наш потенциал, верно? Старейшина Сюань искренне посмотрел на него и слегка кивнул. Он сказал. «Тогда я благодарю вас от имени сяо В глубине души он был эгоистичным и действительно хотел отдать эту духовную кость Сяосяо. -сяо. В конце концов, она была его как никак личной ученицей, и он действительно любил ее. Он мог сказать, что с точки зрения таланта Сяосяо -сяо отставала от Юйхао и Вандуна. Но если бы она слилась с этой духовной косточкой, то она могла бы преодолеть разрыв между ними. Но он не мог принять такое решение в одиночку являясь старейшиной и учителем академии он знал что Юйхао был первым кто напал на тысячелетнего темно золотого медведя жуткого когтя однако эйхау не взял духовное кольцо если бы старейшина сюань прямо отдал Сяосяо -Сяо еще и духовную кость это был бы уже перебор то что сяосяо получила это духовное кольцо а без его вмешательства уже превзошло все его ожидания Все было бы иначе, если бы Юйхау самостоятельно отказался от этой ладони. Такое решение этого вопроса не только доставило бы удовольствие жены Сюаню, но и заставило бы его уважать Юйхау еще больше. Неудивительно, что старейшина Му так высоко ценил его. Он был очень великодушен. И все же Юйхау должен был стать центром семи монстров Шрека в будущем, если он как следует разовьется. Йихао и Вандун могли расслабиться вместе со старейшином Сюанем, поэтому они сели рядом с Сяо-Сяо и начали совершенствоваться и восстанавливать свою духовную силу. Их уверенность возросла после того, как они нашли подходящее кольцо для Сяо-Сяо в первый же день. Через некоторое время их духовная сила полностью восстановилась, а небо потемнело. Йихао захихикал, когда он посмотрел на старейшину Сюань. Старейшина Сюань использовал толстую ветку дерева, чтобы сформировать яму для костра, пока они занимались совершенствованием. Затем он срезал кусок мяса темно-золотого медведя жуткого когтя и вымыл его перед тем, как нанизать на ветку дерева. Он также приготовил дрова и даже выставил более десяти приправ рядом. Когда он увидел, что старейшина Сюань смотрит на него с надеждой, Ихау сразу понял, чего он хочет. Малыш Йой-хау, мясо этого медведя очень вкусное, особенно мясо ладони. Оно считается одним из десяти лучших деликатесов в мире. Я оставлю мясо ладони вам, заморозь его сейчас. Мы сможем найти мед высшего качества, чтобы приготовить его, когда вернемся. Оно также очень питательно, поэтому мы можем позволить старейшинему попробовать его тоже. А сейчас мы можем насладиться остальным мясом. Вы трое все еще растете, поэтому можете взять побольше мяса. Глаза Вандуна также загорелись. Он проглотил слюну, глядя на Юйхау. Он уже долгое время не пробовал деликатесов, приготовленных лично Юйхау. Старейшина Сюань. «Я помню, как наши учителя говорили, что мы не можем разводить костер в подобном месте, потому что здесь обитают духовные звери», — пошутил Юйхао. Старейшина Сюань усмехнулся и сказал ему, «Это относится лишь к вам, детям. Пока я здесь, ничего не произойдет, если мы не подожжем, конечно же, весь лес, так что давай, поторопись уже». Юйхао засмеялся и подошел к куску мяса темно-золотого медведя жуткого когтя, чтобы проверить его качество. Мясо разного качества нужно было жарить разными способами. У юхау была врожденная предрасположенность кулинарии и, к тому же, ощутимый талант в этой области. Некоторые люди готовили лишь обычный на вкус блюда даже после многих лет кулинарного опыта а в то время как другие обладали природным талантом. Прямо как Юйхао, который мог использовать свое духовное обнаружение, чтобы улучшить качество приготовления этого куска мяса, чтобы сделать его еще вкуснее. Мясо темно-золотого медведя жуткого когтя было полностью темно-красным и очень упругим. На поверхности мяса виднелись полосы пропорционально распределенного жира в виде паутинного узора, что обычно означало, что мясо было очень свежим. Ихау взял свой кинжал белого тигра и разрезал этот кусок мяса, чтобы обнаружить, что этот кусок мяса был взят со спины медведя. У старейшины Сюаня не было большого опыта в приготовлении мяса на костре. Его все устраивало, пока мясо имело приятный вкус. Йихао ловко разделал кусок мяса на мелкие кусочки, а Вандуну было поручено нанизывать мясо на тонкие ветки деревьев. Они слаженно работали, пока готовили, и это выглядело очень круто. Закончив с этим, Йихао разжег костер и начал жарить мясо. Он взял кусочек и, держа на палочке без чего-либо еще, окунул его в огонь костра. Затем постоянно поворачивал ветку, пока мясо не начало дымить и выпускать золотисто-желтое масло. Аромат жареного масла распространялся по округе, пока цвет мяса быстро изменялся, и оно также быстро сжималось. Юйхау убрал мясо от костра и равномерно рассыпал соль по его поверхности, затем слегка потряс ветку, чтобы мясо остыло. после этого он опробовал свой новый рецепт. Старейшина Сюань пускал слюни, несмотря на это со стороны. Он больше не выглядел как эксперт высшего уровня, а скорее выглядел довольно жалко. Конечно, не было никаких сомнений в том, почему он выглядел именно так. Тауте-мастер Сюань никогда не мог устоять перед очарованием хорошей еды. Сок хлынул в рот Юйхао, пока он жевал. Он быстро расправился с кусочком мяса за три больших укуса. Вопреки тому, чего можно было бы ожидать из-за его защитных способностей, мясо темно-золотого медведя жуткого когтя было чрезвычайно мягким и, казалось, просто таяло во рту при жевании. хаос сначала усомнился в его словах, но, как и сказал старейшина Сюань, мясо этого медведя определенно входило в десятку лучших деликатесов всего мира. Он ярко улыбнулся, когда проглотил это лакомство. Юйхау все его еще чувствовал необычайный вкус мяса, пока незабываемое лакомство проникало в его желудок вместе с потоком сочности, словно горячий порыв ветра наполнил его желудок, вызвав исчезновение напряжения и усталости, накопленной за прошедший день. «М-м-м, Это было восхитительно! Похвалил Юйхау. «Негодяй, ты не знаешь, как уважать своих старших!» Отрезал старейшина Сюань. «Сначала ты должен был дать немного мне!» Йо Хао хихикнул ответил. «Старейшина Сюань, пожалуйста, будьте терпеливее. Я экспериментировал с огнем, когда готовил это медвежье мясо. Я не мог растрачивать подобный ингредиент, используя неподходящие методы готовки. Не волнуйтесь, старший, следующий кусок обязательно будет вашим». Кроме того, мясо темно-золотого медведя жуткого когтя очень свежее и очень нежное, поэтому готовка не займет много времени. Однако, жаль, что у нас нет яиц. Я мог бы сделать эту еду еще вкуснее, если бы они у нас были. Старейшина Сюань широко раскрыл глаза и сказал. — Что в этом такого сложного? Тебе нужны сырые яйца или готовые? Яихао был ошеломлен и ответил. — Сырые. «Не говорите мне». Еще до того, как он закончил говорить, в руках старейшины Сюаня вспыхнуло легкое сияние и появилось несколько разноцветных куриных яиц. «Это яйца пятицветного золотого фазана. Их будет достаточно?» самодовольно сказал старейшина Сюань. Глаза Юйхау расширились, и он спросил. «Вы что, носите с собой куриные яйца?» Старейшина Сюань таинственно сказал, «Позвольте мне рассказать всем вам секрет, ребята. Есть одна вещь, без которой я не могу обойтись. Это еда. Не только яйца, у меня с собой также есть практически все виды пищи. Мне нужно по крайней мере 10 кубометров еды, когда я куда-нибудь выхожу, иначе мне станет не по себе». Я даже попросил цан Доуду помочь мне создать духовный инструмент, предназначенный исключительно для еды, чтобы она оставалась свежей. Ван Дун засмеялся. Ха — Ха-ха-ха! Неудивительно, что вас зовут Тауте, мастер старейшины Сюань! Тауте — это буквально обжора. Старейшина Сюань передал все яйца Юйхау и сказал. — Давай, быстрей, сынок, поспеши! Юйхау спросил. Вы принесли с собой какие-нибудь миски или нет? Было бы прекрасно, если бы у вас также была и чистая кисть. Вещи, которые он попросил, появились через секунду. Старейшина Сюань присел на корточки у костра, как маленький ребенок. Он с любопытством наблюдал за Ейхау, глотая слюну. Ейхау не смел заставлять его ждать и снова начал жарить мясо. Теперь, когда у него уже был опыт, он был гораздо увереннее в приготовлении мяса темно-золотого медведя жуткого когтя. Подобные деликатесы не требуют слишком сложной готовки или ингредиентов. Их собственный вкус уже был достаточно хорош. Вот почему мясо медведя провернулось лишь три раза, прежде чем Юйхау убрал его от огня и посыпал солью. После этого он с помощью кисточки помазал мясо взбитыми яйцами. «Старейшина Сюань, пожалуйста, попробуйте и посмотрите, нравится ли вам такое». «Так просто! Я впервые вижу, чтобы мясо мазали яйцами!» Однако он уже сунул мясо в рот и проглотил еще до того, как закончил говорить. «Ну как?» — спросил Ейхал. Старейшина Сюань ошеломленно уставился на него, но его глаза засияли. Ярко-желтое сияние, которое он излучал из своих глаз, было похоже на то, что появлялось во время его сражения с дубусы. Я сожалею, сказал старейшина Сюань. Хихау был озадачен, когда спросил: Сожалеете, о чем? Разве это невкусно? Этого не может быть! Это медвежье мясо нежное и сочное, в то время как его жир пропорционально разделен так, что его не нужно готовить слишком долго. Яйцо должно сделать его даже еще более нежным и свежим. Его аромат будет раскрываться, пока вы его жуете, а соки должны взрываться у вас во рту. Это должно быть очень вкусно. Я никогда раньше не использовал такие потрясающие ингредиенты. Старейшина Сюань ответил. Когда я сказал, что сожалею, я имел в виду, что сожалею о том, что не принял тебя в качестве своего ученика. А, если бы ты был моим учеником, я бы водил тебя по всему континенту и сделал бы тебя лучшим шеф-поваром на континенте. Вандун не смог удержаться от смеха и сказал: «Ха-ха! Юйхао, дай-ка мне тоже попробовать! Если старейшина Сюань хочет сделать тебя шеф-поваром из-за этого, то это должно быть действительно вкусно!» И они с жадностью объедались этим мясом. Юйхао, хотя и был занят, все же был удовлетворен. Больше половины мяса попало в желудок, конечно же, старейшины Сюаня, который, обнаружив, что мяса осталось мало, просто отрезал от медведя еще один кусок. Старейшина Сюань пытался жарить это мясо раньше, однако его талант отличался от таланта Юйхао, и его мясо на вкус намного уступало деликатесу, находящемуся сейчас перед ним. Когда они втроем уже почти насытились, Сяосяо -Сяо наконец очнулась от поглощения своего третьего духовного кольца. Ее шесть чувств были восстановлены, но тем, что пробудилось первым, было не ее зрение. Это было ее обоняние. «О, вау! Как же хорошо пахнет! Что это Сяосяо открыла глаза, чтобы увидеть перед собой костер. Сяосяо, как прошло слияние твоего боевого духа с духовным кольцом?» Спросил Йойхао с беспокойством. Сяо-сяо не удосужилась ответить, выхватив свежайшее мясо темно-золотого медведя жуткого когтя, только что обжаренное Юйхао, которое она тут же слопала большими укусами. «Вау! Это восхитительно! Оно в самом деле восхитительно! Сейчас у меня появилось желание добиваться тебя. Кто бы в будущем ни вышел за тебя замуж, ей действительно повезет. О, нет!» «Я больше не могу говорить, я только что прикусила свой язык!» сяо -сяо, казалось, стала такой же прожорливой, как старейшина Сюань, приняв его в качестве своего учителя. Она была в восторге от возможности съесть так много. Ух, я объелась, отличная еда!» Сказала сяо, сяо удовлетворительно. Она использовала свои рукава, чтобы истереть масло с губ и выглядела очень довольной. Старейшина Сюань уже насытился, но не сидел без дела. Пока Сяося уела, он разрезал темно-золотого медведя жуткого когтя на 8 кусков и передал их хао для заморозки, чтобы их можно было вернуть с собой в академию. Мясо темно-золотого медведя жуткого когтя было очень питательным. Оно являлось деликатесом даже для основных учеников академии Шрек. Конечно, старейшина Сюань не был настолько щедрым, чтобы отдать его им. Он собирался оставить эти кусочки мяса себе. Он отдал Юйхау лишь мясо ладоней. В этот момент Юйхау все еще не знал, что собой представляет мясо ладони темно-золотого медвежьего жуткого когтя. Старейшина Сюань, мы уходим сейчас или будем ждать, пока Сяосяо -Сяо поглотит здесь и духовную кость? — спросил Юйхау старейшина Сюань. — Давайте сделаем это здесь, — ответил старейшина Сюань. — Я сейчас объялся и слишком ленив. — Я ленив куда-либо идти, поскольку я здесь, ни один духовный зверь не посмеет приблизиться. Это действительно было так. Несмотря на то, что здесь развели костер и даже жарили мясо, ни один зверь не посмел бы прервать их. Юйхао и Вандун не знали, каким образом старейшина Сюань добился этого. Сяо-сяо выслушала объяснение старейшины Сюаня о внешней духовной кости темно-золотого медведя жуткого когтя. Когда она узнала, что именно она будет поглощать эту духовную кость, она повернулась, чтобы посмотреть на Юйхао и Вандуна. «Староста класса, могу я предложить себя тебе в качестве обмена за твой отказ от этой кости?» Сказала сяосяо. Нет. ейхау и Вандун ответили одновременно. О! Сяо сяо с подозрением посмотрела на них. Почему вы оба так резко отреагировали? Между вами есть какая-то запретная связь? Йхау огрызнулся. Сколько тебе лет? Почему ты говоришь о том, чтобы предложить себя кому-то другому? Ты вообще знаешь, что это значит? Сяо сяо засмеялась. Староста класса, прекрати это! Когда мы ранее сравнивали наш возраст, я была пятой, ты шестым, а Вандун – самым младшим. Ты младше меня, но все же смеешь читать мне лекции? Почему бы тебе не сказать мне, что это значит?» И Хао почему-то подумала Мася Тао после того, как она спросила это. Его лицо побагровело, и он ответил. «Я тоже не знаю». Сяо-сяо засмеялась. «Вот так-то?» Как ты смеешь читать мне лекции, когда сам не знаешь, что это значит? Ты понял, что я имела в виду. Если ты хочешь добиться меня, тебе следует поспешить. Я очень популярна. Но я упрощу для тебя задачу. Старейшина Сюань прыснул вином изо рта и уставился на сяо Он сказал... «Хватит извергать чепуху! Быстро! Слейся с ней! Я хочу увидеть, насколько таинственна эта кость правой ладони прямо сейчас!» Как только он закончил говорить, он передал духовную кость сяо, -Сяо и подал ей сигнал приступать. Сяосяо -Сяо опустила голову, чтобы взглянуть на духовную кость, когда она ее получила. После этого она подняла голову, чтобы посмотреть на Юйхао и Вандуна, и серьезно сказала... «Благодарю вас!» Она сильно подчеркнула эти слова. Сяо-сяо держала кость правой ладони и села прямо там, где стояла. Затем начала стимулировать свою духовную силу, готовясь слиться с духовной костью. Правая ладонь под воздействием ее духовной силы на глазах растаяла в темно-золотую жидкость. Эта темно-золотая жидкость медленно просочилась в ее правую руку. Вандун сказал глубоким голосом. Мы забыли попросить Сяо-Сяо продемонстрировать нам свой третий духовный навык только что. Духовный навык этого медведя жуткого когтя должен быть довольно экстраординарным. У меня есть такое ощущение, что троичный котел разрушения духа полностью изменится благодаря этому новому тысячелетнему духовному навыку. Глава 140. Среди них троих только Юйхао и Ван Дун обладали тысячелетними духовными кольцами. Когда магистр духа с двумя кольцами становился старейшиной духа с тремя кольцами, происходило огромное увеличение силы. Помимо очевидного увеличения духовной силы, их духовные навыки будут качественно улучшены. Могущество тысячелетних духовных навыков намного превосходило их столетние аналоги, и их универсальность также была выше. Это особенно относится к сяо, -Сяо поскольку ее духовное кольцо было гораздо более мощным, чем их первоначальные ожидания. Йоихао сказал, «Я думаю, что ей понадобится немало времени, чтобы слиться с духовной костью. Давайте совершенствоваться, пока мы будем ждать». Ван Дун и Юй Хао оба проходили через процесс слияния с духовными костями. Они знали, что поглощение духовных костей было очень утомительным. Особенно Юй Хао, который все еще вздрагивал при вспоминании своего невыносимого опыта сливания с духовными костями. — Хорошо, — ответил Ван Дун. Они сели на землю, соединив ладони один с другим, и из них вышел нежный, бледно-золотой ореол и разделил их, когда они начали циркулировать свою силу Хаудуна. Поскольку старейшина Сюань был здесь, им не нужно было ни о чем беспокоиться, и они сразу же приступили к совершенствованию. Золотая кость левой руки Вандуна снова продемонстрировала все свои возможности, в результате чего аура света вокруг Йоихао и Вандуна стала еще более интенсивной, когда ореолы золотого света бесшумно поглотили их. Скорость циркуляции их духовной силы и скорость их поглощения энергии, энергии небес и земли, значительно увеличились. Старейшина Сюань сел под деревом в стороне и с добрым взглядом наблюдал за ними. Он подумал про себя. «Неудивительно, что старейшина Му всегда присматривает за общежитием первокурсников. Юность так прекрасна!» Юйхао и Вандун вошли в медитативный транс. Положительное воздействие силы Хаудуна на их совершенствование лишь усиливалось по мере их дальнейшего совершенствования. Их воздействие друг на друга значительно улучшало их духовные силы. Ихау достиг узкого места в духовной силе, поэтому сейчас он мог лишь начать накапливать свою духовную силу, тогда как Ван Дун чувствовал, как его собственная духовная сила растет. Их текущая скорость совершенствования была такой же, как когда они индивидуально проходили глубокую медитацию. Ван Дун полагал, что достижение сорокового ранга через полгода вполне реально с такой скоростью. Не забывайте, что он является как-никак самым молодым из семи монстров Шрека. Ситуация со стороны Юйхао и Вандуна шла хорошо, а вот на стороне Сяо-Сяо возникли кое-какие проблемы. Жидкость, образованная из кости правой ладони темно-золотого медведя жуткого когтя, втекла в ладонь Сяуся. Сначала она чувствовала себя довольно-таки комфортно, словно теплая жидкость омывала ее руку. Но тепло вскоре стало обжигающим. Несмотря на то, что ее духовная сила быстро циркулировала, она не могла вмешаться в процесс слияния в ее руке это обжигающее чувство все усиливалось и усиливалось и становилось пылающе горячим вся правая рука Сяо-Сяо стала темно золотой казалось что то вырвалось из ее ладони и жгучий жар заставил ее обильно потеть происходящее мучило ее поскольку она чувствовала что ее ладонь готовится на костре в этот момент лишь правая ладонь сяосяо -сяо, чувствовала себя так Но постепенно это же ощущение распространялось по всей ее правой руке. Она горько смеялась в своем сердце. Была ли это месть за то, что она ела жареное мясо этого медведя ранее? На этот раз настала ее очередь быть зажаренной. К тому же это происходило изнутри. Сильная жгучая боль заставила Сяу-Сяу слегка даже дрожать. Ее легкая дрожь вскоре превратилась в судороги, И темно-золотое сияние на правой руке стало еще ярче. Старейшина Сюань широко открыл глаза и бросился к Сяосяу. Он внимательно наблюдал за ней. сяу дрожала дрожало все сильнее и сильнее. Старейшина Сюань почувствовал, как жизненная сила борется с истерией в ее правой руке. Кость не пыталась сопротивляться слиянию, но пыталась вырваться на свободу. Это было похоже на зародыш какого-то существа, пытающегося сбежать из своей раковины. Сяу-Сяу выглядела так, словно больше не могла это выносить. «Нехорошо!» Старейшина Сюань воскликнул в своем сердце. Он был небрежен. Кость правой ладони темно-золотого медведя жуткого когтя действительно являлась мощной, но это затмило в его разуме тот факт, что существует значительное различие между духовными костями и духовными кольцами. В то время как сила духовных колец определялась их возрастом, сила духовных костей зависела от их качества. Хотя обе эти части принадлежали темно-золотому медведю жуткого когтя, и у уся сяо не возникло проблем во время слияния с духовным кольцом, все было иначе для духовной кости. Темно-золотой медведь жуткого когтя был слишком властным, а то, что его духовная кость появилась в виде правой ладони, означало, что она была высшего качества. Подавляющая мощь темно-золотого медведя жуткого когтя происходила из его свирепой родословной, и сяо, сяо в данный момент страдает именно от мощи этой властной родословной. В конце концов, она является всего лишь старейшиной духа. Старейшина Сюань подумал, что совершенствование сяо, -Сяо значительно увеличится благодаря получению ей третьего кольца. Это и свирепая аура ее духовного кольца темно-золотого медведя жуткого когтя в сочетании с улучшениями ее тела от двух ее предыдущих духовных костей позволят сяо, -сяо поглотить эту двухтысячелетнюю духовную кость без каких-либо осложнений. Но реальность была жестокой. Трудность поглощения этой духовной кости вышла далеко за пределы его расчетов. «Сяо-сяо! Держись!» — тихо крикнул старейшина Се. Никто не мог помочь ей в этот решающий момент. Успех или неудача — все находились в ее собственных руках. Если вмешается внешняя сила, она будет просто высосана. И тогда... Если старейшина Сюань не сможет всегда находиться рядом с ней, обеспечивая постоянный поток духовной силы, духовная кость сможет взорваться в любой момент. — Учитель, моя рука, она, она сейчас растет. Я больше, я больше не могу это терпеть. Сяо-сяо закричала от боли и больше не могла поддерживать свою сидячую позу, поэтому выпрямила тело и упала на землю. Ее правая рука впилась в землю, хотя это не помогло облегчить ее боль. К этому моменту золотое сияние распространилось от ее правой ладони по всей ее руке, из-за чего все тело сяо, сяо начало сильно содрогаться от боли. «Это нехорошо! Духовная кость вызывает обратную реакцию!» старейшины Сюаню больше не было дела до последствий, и он бросился к сяо, -сяо прежде чем хлопнуть ладонью по ее правому плечу. Это запечатало темно-золотое сияние в правой руке сяо Тем не менее, правая рука Сяо-Сяо начала увеличиваться в размерах, и сила внутри уже вырвалась из-под контроля. Обратная реакция духовных костей являлась наихудшим результатом поглощения этих костей. Это может даже привести к фатальному исходу, если что-то пойдет не так. Обычно это происходило из-за того, что мастер духа не может справиться с огромной силой внутри духовной кости, которая затем контратакует мастера духа в ответ. Болезненные крики Сяосяо -сяо также пробудили Юйхао и Вандуна. Они оба были шокированы, когда увидели состояние Сяосяо. -сяо. «Старейшина Сюань, что не так, Сяо-Сяо?» Старейшина Сюань нахмурил брови и сказал мрачным тоном. В кости правой ладони темно-золотого медведя жуткого когтя слишком много властной силы. Сяо-Сяо не может выдержать оказываемое на нее в данный момент давление. Она испытывает обратную реакцию духовной кости. — Сю, Старейшина Сюань, что мы можем сделать? — с тревогой спросил Юйхао. Он мог видеть, что рука Сяосяо -Сяо в данный момент уже распухла, как воздушный шар, и что ее рукав был всего лишь в нескольких шагах от разрыва. Старейшина Сюань горько ответил. — Если это будет продолжаться, я боюсь, что ее рука... — Что? — воскликнул Ван Дун. — Старейшина Сюань, мы что, ничего не сможем сделать? Духовная кость не может быть подавлена даже вашей духовной силой? Старейшина Сюань покачал головой и сказал. — Нет. Если я попытаюсь силой подавить ее, рука сяо-сяо попросту лопнет. Она лишь потеряет руку еще быстрее, если я сделаю это. Если бы у меня еще не было духовной кости правой руки, я бы мог попытаться вывести духовную кость наружу, но поскольку она у меня уже есть, я не могу. Сяо-сяо выглядела чрезвычайно бледной, и боль от ее правой руки заставляла ее тело сильно содрогаться. Без печати старейшины Сюаня силы духовной кости темно-золотого медведя жуткого когтя распространилась бы по всему ее телу, что поместило бы ее жизнь под угрозу. — Старейшина Сюань, позвольте мне сделать это! — решительно сказал Хао. Помимо того, что он мгновенно принял это решение, вы могли понять, насколько решителен он был по его тону. Помимо Сяосяо, -Сяо, он был единственным в группе, у кого не было духовной кости правой руки. То есть он был единственным выходом, через который эта пугающая сила могла быть перекачана. Кроме того, он просто не мог наблюдать за тем, как сяо, -Сяо рискует потерять правую руку. «Ты?» Старейшина Сюань был слегка шокирован и сказал, «Юйхао, твое совершенствование еще даже не достигло 30-го ранга. Если Сяо Сяо не может это вынести, я не думаю, что ты сможешь. Более того, сила духовной кости сейчас полностью раскрыта, и она стала гораздо более свирепой, чем раньше». Юйхао горько улыбнулся и ответил, «Старейшина Сюань, поверьте в меня». Я уверен в своем успехе, по крайней мере, на 70%. Старейшина Му, должно быть, рассказал вам, что происходило со мной до сих пор. Мое тело очень сильное. Хотя Сяо-Сяо практиковала загадочные нефритовые руки секты Тан, ей еще очень далеко до меня. Ее мастерство в загадочных нефритовых руках уступает моему. Кроме того... Клешневой захват ледяной императрицы, моего второго боевого духа, еще сильнее увеличивает силу моих ладоней. Я должен быть в состоянии переносить это лучше, чем она. Старейшина Сюань глубоко вздохнул, и его глаза сверкнули, когда он посмотрел на Юйхао. «Малыш, я больше не буду тратить время. Если ты пострадаешь из-за этого, я помогу тебе восстановиться, даже если это будет стоить мне жизни!» Вандун не пытался отговорить Юйхао от этого, но он потянул его за рубашку сзади. Они являются друзьями, настолько близкими, что, похожи уже на родственников. Юйхао, несомненно, был самым близким человеком для Вандуна в Академии Шрек. Он не хотел, чтобы Юйхао шел на этот безумный риск. Юйхао, похоже, не понял намерений Вандуна. Когда он шагнул вперед... Он слегка махнул левой рукой за спиной и убрал захват Вандуна со своей рубашки. В то же время правой рукой крепко ухватился за правую руку Сяо-Сяо. Тело Юхау вздрогнуло, когда их руки соприкоснулись. Первым, что он ощутил, не палящий жар, а вместо этого волну истеричной воли, которая мгновенно хлынула из правой ладони Сяо-Сяо прямо в его тело. Тем не менее... Он не боялся конкурировать с тысячелетним темно-золотым медведем жуткого когтя с точки зрения ментальной силы и воли, даже если бы тот был еще жив. Старейшина Сюань сказал глубоким голосом. «Я собираюсь начать!» «Хорошо», — ответил Юйхао. Его ответ был очень коротким и незамедлительным. Он выровнял дыхание и приготовился. Он был слегка ошеломлен тем, что, хотя в этот момент ледяной шелкопряд небесного сна и императрица скорпионов ледяного нефрита не спали, они не пытались остановить его. Они даже не предостерегали его, словно они совершенно не знали о текущей ситуации. Интенсивные колебания духовной силы быстро распространялись по всему его телу, в то время как загадочная техника небес сосредоточилась на его правой руке. Старейшина Сюань использовал свою чистую силу, чтобы подавить тираническую мощь темно-золотого жуткого когтя. Без присутствия там Юйхао эта сила была бы использована для поддержки руки Сяо-Сяо и удержания ее в достижении предела, которого она не смогла вынести. Но вместо этого она побуждала силу темно-золотого медведя жуткого когтя перейти в правую руку Юйхао. Как только эта сила вошла в правую руку Юйхао, он сразу понял боль, которую испытывала Сяо-Сяо. Обжигающая сила яростно изверглась, словно неистовый ад превратился в бесчисленные крошечные лезвия, яростно кромсающие его ладонь. Эта тираническая мощь заставила Юйхао даже вздрогнуть, но он быстро стабилизировался. Ранее он просто не мог думать о последствиях. Он понимал, что даже если он и Сяо-Сяо не смогут выдержать этого, старейшина Сюань все еще находился рядом. В худшем случае он повредит свою правую руку, но у сяо, сяо будет повреждена вся ее правая рука. Он сравнил последствия для обоих. Как ее лидер команды и друг, он без колебаний помог сяо, -Сяо решить эту проблему, когда он является единственным, кто на это способен а также он еще был уверен в себе. Он был убежден, что мощь любой духовной косточки темно-золотого медведя жуткого когтя не может сравниться с мощью духовной кости императрицы скорпионов ледяного нефрита, даже после того, как последняя была запечатана. Однажды, испытав такую ужасную боль, чем для него вообще являлась эта жалкая духовная кость темно-золотого медведя жуткого когтя? Кроме того, Даже если он действительно не сможет принять это, ледяная императрица поможет ему. Вот почему он был так уверен. Оказалось, что предыдущие предложения Юйхао были абсолютно правильными. Его загадочные нефритовые руки оказались гораздо эффективнее, чем у Сяосяо. Когда мощь темно-золотого медведя жуткого когтя вошла в его правую ладонь, его правая рука испускала слабое свечение, напоминая драгоценный камень. Это свечение сдерживало силу этого зверя в его ладони и препятствовало ее дальнейшему распространению. Йейхау также переключил своего боевого духа на императрицу скорпионов ледяного нефрита. Его духовные кости также начали излучать бирюзовое сияние. Сияние было настолько интенсивным, что оно просачивалось наружу из его тела и становилось видимым снаружи из-под его кожи. Нападающая на него аура исходила от золотого медведя жуткого когтя, который, хотя и очень силен, но все же не соответствует стандартам скорпионов ледяного нефрита не говоря уже об императрице скорпионов ледяного нефрита, который обладал Юйхао. Ее аура не уступала бы простому темно-золотому медведю жуткого когтя. Юйхао также активировал свой первый духовный навык — клишневой захват ледяной императрицы, без какого-либо промедления. Сяосяо -сяо была совершенно не готова к нападению этой ауры, и у нее не было никаких духовных навыков, чтобы укрепить свои ладошки хаос с другой стороны, имел в своем распоряжении такой навык. После активации клишневого захвата ледяной императрицы, Юйхаус мог сразу ощутить давление, оказываемое на него. Поэтому, хотя его ладонь по-прежнему испытывала всю мощь этой боли, она находилась лишь в его ладони и не распространялась за пределы запястья. Когда вспыхнуло темно-золотое сияние, появился алмазный блеск, принадлежавший к его клешневому захвату ледяной императрицы. Алмазный блеск был бесцветным и прозрачным. Под сиянием темно-золотого жуткого когтя вся ладонь Хауза искрилась ярким светом. Старейшина Сюань был очень зорким, и его глаза прояснились. Он подумал про себя, что надежда все-таки еще есть. Глава 141. Боль сяо, сяо уменьшалась, пока сила духовной кости перенаправлялась в Юйхао. Ее распухшая правая рука снова начала приходить в норму. Хотя она испытывала настолько ужасную боль, что не могла говорить, она все же могла слышать разговор старейшины Сюани и Юйхао. Сяо-Сяо была больше, чем благодарна, когда увидела решительное выражение лица Юйхао. Сила темно-золотого жуткого когтя относилась не к огненной стихии, а представляла собой металлическую стихию. Это была тираническая сила, которая демонстрировала остроту металлического элемента. ехау мог даже слышать звенящие звуки, когда сила темно-золотого жуткого когтя сталкивалась с силой клешневого захвата ледяной императрицы. В конце концов... Вся сила жуткого когтя перешла в правую ладонь Юйхао. В этот момент сяо, -Сяо слегка простонала, а затем потеряла сознание в объятиях старейшины Сюаня. Вандун не мог остановить Юйхао раньше, но он знал, что делать сейчас, и мгновенно отреагировал, забрав Сяо-Сяо старейшины Сюаня, чтобы тот мог помочь Юйхао без помех. Старейшина Сюань стоял над Юйхао, с тревогой наблюдая за ним. Он хорошо знал, что происходит, поэтому он не мог сейчас действовать безрассудно. Если Юйхау удастся подавить силу этой духовной кости в своей ладони, старейшина Сюань должен был просто позволить ему поглотить ее. Старейшина Сюань нервничал не из-за того, насколько драгоценной является эта духовная кость, а потому что он хотел сохранить правую руку Юйхау. Энергия темно-золотого жуткого когтя полностью перешла в правую ладонь Юйхао. Юйхао мог ощутить, что загадочные нефритовые руки и клешневой захват ледяной императрицы немного уступали вторгнувшейся силе. С активированным духовным умением он не мог поглотить духовную кость, однако... Если бы он отменил клешневой захват ледяной императрицы, ему пришлось бы терпеть сильную боль, полагаясь лишь на силу воли и прочность своего тела. Когда он думал об этом, Йехао хотел смеяться. Он задавался вопросом, являются ли все духовные кости его заклятыми врагами. Будь то кость торса императрицы скорпионов ледяного нефрита, кость левой руки скорпиона ледяного нефрита или кость правой ладони темно-золотого жуткого когтя, который он поглощал прямо сейчас. Все они доставляли ему огромные трудности при его попытке слиться с ними. Хотя нынешняя ситуация не настолько опасна или болезненна, как во время слияния с костью торса императрицы скорпионов ледяного нефрита, она все же будет болезненной. Йейхао всегда выбирал смело сталкиваться с испытаниями. Тем не менее, люди не всегда могли прямо сталкиваться с их препятствиями, даже если они этого и хотели. Если кто-то рухнет во время подавления, они будут сожжены во время усмирения. Но он медленно и глубоко вздохнул, и загадочные нефритовые руки сделали еще один полный цикл духовной силы через все тело. Ихау медленно закрыл глаза, и в следующее мгновение яркое сияние исчезло, оставляя позади лишь просто интенсивное темно-золотое сияние. Вандун поднял руку, чтобы прикрыть рот, не давая себе возможности закричать от волнения. Тело старейшины Сюаня дернулось. Помимо нескрываемого шока в его глазах, появился даже слабый намек на благоговение, что ли? Решительный и смелый. Лишь Юйхао мог принять такое критическое решение. Мучительная боль заставила Юйхао поверить, что темно-золотой жуткий коготь разрывал его ладонь на части. Маниакальная воля темно-золотого жуткого когтя начала вздыматься, собираясь вырваться в остальную часть его руки. Если это произойдет, он в конечном итоге окажется в том же положении, что и Сяо-Сяо, поскольку сила темно-золотого жуткого когтя начнет нииствовать по всему его телу. Гейхао принял правильное решение – игнорировать боль в правой ладони своей упрямой воли словно его правая ладонь не принадлежала ему. Его огромная ментальная сила напала на маниакальную волю. Одновременно его лоб озарился ослепительным бирюзовым светом. Глаза Юйхау широко открылись, из них исходила интенсивная аура света. Его третий глаз тоже начал открываться. И из него вырвалась полоса лазурно-зеленого света, словно вырвавшаяся из золота жизни электрическая вспышка, пронзившая его правое запястье. Лазурно-зеленый свет распространился, и содержащаяся в нем аура помогла запечатать силу темно-золотого жуткого когтя в пределах его правой руки. — Это! Это! — старейшина Сень был шокирован. Он смог разглядеть, что лазурно-зеленый свет является гравировальным ножом. Но откуда у Юйхао взялся этот третий глаз? В этот момент он подумал лишь об одной возможности. Это второе пробуждение телесного духа. Лазурно-зеленый свет появился не только на правой руке. Золото жизни Юйхау медленно проявляло свою силу, распространяя ауру жизни по всему телу. Появление этой ауры принесло облегчение как Вандуну, так и старейшине Сюаню. Это был второй козырь Юйхао. Хотя предложение спасти Сяо-Сяо было несколько безрассудным, он все же был очень уверен в своем собственном теле. Лишневой захват ледяной императрицы принудительно предотвратил распространение силы темно-золотого жуткого когтя. Затем он использовал клинок и жизненную силу хранителя жизни, чтобы еще больше подавить силу кости. К тому же, этот ход увеличил общую сопротивляемость его тела. После того, как все эти действия были выполнены, Юйхао мог лишь смириться с поражением, если ему так и не удастся поглотить эту кость правой ладони темно-золотого жуткого когтя. Сила золота жизни была подтверждена еще раз. Эта обильная жизненная сила, казалось, чувствовала хаос в его руке и притягивалась к нему. Довольно давно некромант бедствия Электролюкс говорил с Юйхао о величии золота жизни. В данный момент Юйхао мог отчетливо ощущать это величие. Казалось, что две энергии, темно-золотого жуткого когтя и золото жизни, вызывают непрерывный цикл разрушения и восстановления в ладони Юйхао. Несмотря на то, что разрушение происходило с бешеной скоростью, оно все же не могло сравниться с восстановительными способностями золота жизни. Таким образом, состояние правой ладони Юйхао стабилизировалось. Несмотря на стабильность, он все еще испытывал неописуемое количество боли. Это был первый раз, когда Юйхао ощутил такую боль. Разрушительная энергия темно-золотого жуткого когтя принесла ему сильную боль, в то время как восстанавливающие свойства золота жизни заставляли его ощущать сильное онемение. Контрастные чувства вынуждали Юй хао подвергнуться совершенно новому виду пыток. Несмотря на то, что ранее он испытывал огромную боль во время поглощения кости торса императрицы, Ну, Юйхау все же смог обнаружить, что с него ведрами просто льется пот. Бусинка за бусинкой пот скатывался по его лбу. Его рубашка очень быстро промокла, а тело начало испускать слабый пар. Вандун никогда раньше не видел, чтобы Юйхау испытывал такую невыносимую боль. Эта сцена повергла его в шок и лишила даже дара речи. Его совершенствование и телосложение не сильно отличались от Хао и Сяо-Сяо. Ван Дун видел, в каком положении оказалась Сяо-Сяо, пытаясь слиться с духовной костью. После короткого и скоротечного сопротивления Сяо-Сяо все же сдалась, демонстрируя, насколько невыносимой была эта боль на самом деле. хао скорее всего, испытывал еще большую боль, чем Сяо-Сяо. Как партнер Юйхао по слиянию боевых духов, Ван Дун мог ощущать его текущее состояние. Слабые ощущения, которые он мог получить через их ментальную связь, заставляли Ван Дуна внутренне дрожать от страха, пока Юйхао испытывал поразительную боль. Благодаря этому Ван Дун наконец понял, насколько ментально сильным был Юйхао. Несмотря на то, что его тело время от времени содрогалось, Йойхау сидел очень стабильно. Выражение его лица оставалось абсолютно неизменным, даже его брови никогда не хмурились. Пока капли пота скатывались по его лицу, его правая ладонь издавала прерывистые, потрескивающие звуки. Вандун больше не мог на это смотреть. «Ни один Вандун был в шоке». Старейшина Сюань совершенствовался в течение сотен лет и видел выдержку многих мастеров духа. Хотя он мог определить, что Юйхау использовал этот волшебный нож для подавления силы темно-золотого жуткого когтя, он был уверен, что Юйхау должен был испытывать невыносимую боль. Полагаться исключительно на свою упорную силу воли и разум, чтобы стерпеть эту боль. «Разве двенадцатилетний ребенок?» Может быть, способен на это? Сколько же испытаний ему пришлось вынести для обретения такой ужасающей силы воли? Йихао не знал, о чем думали Ван Дун и старейшина Сюань, но он чувствовал, что уже привык к этой боли. В конце концов, она была сфокусирована лишь на его правой ладони». Когда он сливался с костью торса императрицы скорпионов ледяного нефрита, интенсивная боль распространялась по всему его телу. Теперь он мог начать ощущать, что происходит в его правой ладони. Он обнаружил, что вся его правая рука претерпевала особую трансформацию. Кости, которые ощущались так, словно они были раздроблены и разрушены, вовсе не были раздроблены. По всей их поверхности появилось множество мелких трещин. Сквозь эти маленькие трещинки кость правой ладони темно-золотого жуткого когтя проникла в правую руку Юйхау. Его кости были разрушены под давлением маниакальной воли и восстановлены переполняющей его жизненной силой. Хотя разрушение было не таким уж сильным, боль была именно такой. Правая ладонь Юйхао начала меняться, пока сила темно-золотого жуткого когтя сливалась с ней. Кости Юйхао обрели зеленовато-золотой оттенок после того, как получили подпитку от золота жизни. Это демонстрировало присутствие огромного количества жизненной силы. Но его правая ладонь окрасилась в темно-золотой оттенок, похожий на бескрайний космос. Его кости немного увеличились в размерах, но это не было явным. Его кости пальцев росли подобно ножам, сужаясь к кончику и расширяясь в основании. Даже плоть, окружающая его кости, изменилась. Экстремальные силы вынудили его кости сжаться, чтобы они вписывались в их новые формы. Ейхау также начал замечать странные узоры, испускаемые из костей его ладони. Облачные узоры появились на внешней стороне костей его правой кисти, а треугольные узоры появились на внутренней ладони. Эти узоры плотно накладывались друг на друга и, казалось, содержали в себе большую силу. Огромная сила следовала за сильными болями в ладони Ихао и постепенно слилась с его разумом. Время шло медленно и неосознанно прошла целая ночь с появлением яркого солнечного света. Йейхао потел все меньше и меньше, туман уже перестал подниматься с поверхности его кожи. Вдруг лезвие хранителя жизни выпрыгнуло из ладони Йейхао и во вспышке лазурного зеленого света исчезло у него во лбу, мгновенно заживляя раны от входа и выхода после чего Юйхао издал глубокий рев и поднял правую руку. Послышался странный звук, и из его пальцев вырвались кровавые огни. Ван Дун с беспокойством направился к ейхау думая, что его ладонь не выдержит и взорвется. Но он был немедленно остановлен мощной силой, и старейшина Сюань сурово посмотрел на него, покачивая головой. В данный момент... Пять полос темно-золотого света длиной около четырнадцати дюймов вырвались из каждого пальца Юйхао. Они были шире у кончиков пальцев и сужались к своим концам. Когда они появились, раздался слабый жужжащий звук, и темно-золотые огни пульсировали, словно рябь на воде. Правая рука Юйхао полностью окрасилась в темно-золотой. Пять лучей света, казалось, были продолжением его пальцев. Они не оставили ран, когда вышли из его пальцев. Темно-золотой свет начал распространяться за пределы его правой ладони, растягиваясь по его руке и к остальной части его тела. Казалось, проводя крещение Юйхао в слое темно-золотого света. Его духовные глаза также осветились вспышкой золотого цвета, прежде чем вернуться в нормальное состояние. Тело Юйхау дрожало, пока он выпускал глубокий вздох. Старейшина Сюань быстро поддержал его, чтобы тот не упал, но Юйхау также подсознательно использовал правую ладонь, чтобы стабилизировать себя. Его темно-золотые жуткие когти бесшумно вонзились прямо в землю. Юйхао, казалось, что-то понял. Он вытащил свой темно-золотой жуткий коготь из земли и уставился на свою темно-золотую ладонь. Его мысли завращались, и его когти исчезли. Все нормализовалось, в том числе и цвет его ладони. Йхао вздохнул с облегчением. «Юйхао, ты как?» Обеспокоенный Вандун и уже проснувшиеся Сяо-Сяо поскочили к нему. Благодарность, которую сяо испытывала к нему, превосходила ее беспокойство. Ейхау принудительно улыбнулся и сказал Сяосяо: «Я украл твою духовную кость Сяосяо Сяо-Сяо всхлипнула, когда сказала. «Староста класса, разве ты можешь выразить это так? Если бы не ты, моя рука уж же бы...» Йехао засмеялся и ответил. «Да не волнуйся ты так». «Я не заставлю тебя отдавать мне свое тело». Старейшина Сюань также чувствовала облегчение. «Она полностью слилась. Слава Богу, все закончилось хорошо. Я предполагаю, что без жизненной энергии, содержащейся в том волшебном ножичке, Ихау не смог бы справиться с этим, даже будь у него шесть духовных колец». «Вероятно, лишь Святой Духа с семью кольцами или выше, укрепив свое тело с помощью своего истинного тела боевого духа, смог бы поглотить эту духовную кость. Должен признаться, Юйхау, ты первый юноша, которым я восхищаюсь!» Юйхау горько рассмеялся и ответил. «Ха-ха, старейшина Сюань, давайте денечек передохнем, хорошо?» Закончив свое заявление... Он рухнул в руки Вандуна задолго до того, как старейшина Сюань смог ответить. Они втроем извлекли большую выгоду из последних 24 часов. Тем не менее, это также измотало их ментально и оставило их истощенными. Старейшина Сюань тоже находился на пределе все это время, пока следовал за ними. В первую очередь из-за вещей, выходящих из-под его контроля. Тем не менее... Конечный результат оказался фантастическим для этой троицы. сяосяо -сяо получила свое третье духовное кольцо, в то время как Йойхао даже получил свою третью духовную кость. К тому же, это была чрезвычайно редкая кость правой ладони темно-золотого жуткого когтя. Внешняя духовная кость. Столица империи солнца и луны. Сияющий город. Имперская академия духовной инженерии солнца и луны. Зал выдающихся добродетелей. «Вы уверены?» — спросил человек, одетый в длинную черную мантию, тихо стоящий перед мастером зала выдающихся добродетелей, Дзин Это было очевидно, что он является высоким и крепким человеком из-за его грубого голоса и телосложения. Тем не менее, его длинная черная мантия и огромная шляпа скрывали его истинную внешность. — Да, я уверен. Я только что вернулся из Академии Шрек. Я уверен, что вы заинтересуетесь Темным Фениксом. — Чего вы добьетесь, рассказав мне обо всем этом? Кроме того, не так уж и просто проникнуть в Академию Шрек, — сказал человек в черной мантии глубоким голосом. Цзин Хунчень улыбнулся, его пухлое лицо сжалось, когда он сказал. — Я знаю, о чем вы беспокоитесь. «Академия Шрек гораздо опаснее, чем мы думали. С этим старейшиной Му, удерживающим весь форт, любая выходка на территориях Академии приведет к гарантированной смерти. Сто процентов! Но что, если мы выманим экспертов из Академии Шрек?» Человек, одетый в черную мантию, был заинтригован. «Расскажите-ка мне побольше!» Цзин Хунчэнь прищурился, и в его глазах промелькнула полоса острого света. Он говорил почти 15 минут. Человек в черной мантии несколько раз кивнул, словно полностью соглашаясь с его словами. — Если все так, у нас будут хорошие шансы. Когда темный феникс не зайдет, священная леди займет свое истинное положение вновь. Мы должны подготовиться к пришествию священной леди, но когда все это закончится, мы щедро вознаградим вас. Человек в черной мантии казался взволнованным, даже истеричным с какой-то точки зрения. Столица Империи Небесной Души. Город Небесных Мастеров. Маленькая и одинокая фигура ходила по улицам. Это была Сяоя. Прошел почти месяц с тех пор, как она вернулась в город небесных мастеров. Ее лицо больше не носило улыбку. Вместо этого оно отображало нездоровую бледность, что делала Сяуя еще более хрупкой на вид, чем раньше. Город небесных мастеров являлся местом, где она родилась и выросла. Пять лет назад секта, которая даже не имела всемирной известности, забрала у нее все. Секта тан разрушилась после многих лет спада и была полностью уничтожена. Ее родители также. Сяуя начала плакать, когда подумала об этом. Мама, папа, я помогу сек титан вернуть себе былую славу, независимо от того, какую цену мне придется заплатить за это. Сяоя крепко сжала кулаки. Она не стала дожидаться, пока Юйхао, Вандун и Сяосяо закончат свои уединенные совершенствования и покинула Академию Шрек, несмотря на возражения бэй -Бэя. После того, как она покинула Академию, она вернулась в город Небесных Мастеров и купила небольшой дом на их с Бэй-Бэем сбережение. Первоначальный план Сяоя заключался в том, чтобы встать на ноги в городе Небесных Мастеров. Прежде чем начать восстанавливать всю секту Тан и даже вербовать учеников. Она хотела заложить фундамент до того, как бэй, бэй и остальные прибудут в город. Они присоединятся к ней, чтобы вернуть былую славу секты Тан после того, как окончат академию. Однако теперь она поняла, почему Бэй-Бэй пытался отговорить ее от нетерпения в ее стремлении вернуться в город небесных мастеров. Все оказалось не так просто, как она себе изначально представляла. Первоочередная причина – это, конечно же, деньги. Да, деньги, без них никуда. Она пришла сюда с немаленькой суммой, но после покупки недвижимости и расчетов дальнейших затрат на восстановление секты Тан, Сяуя столкнулась с важной проблемой. У секты не будет никакого дохода, по крайней мере, довольно долгое время. Но она не могла вернуться к бэйбею за деньгами. Никак не могла. Деньги, которые бэй, -Бэй уже предоставил ей, пришли от его семьи. Ее гордость не позволяла ей просить большего. Также существовала проблема со связями. Ей было 10 лет, когда она ушла, а теперь, когда она вернулась, всего 15. Сколько контактов может иметь 15-летняя девочка без семьи в таком большом городе? Сяуя действительно пыталась разыскать старых знакомых секты Тан, друзей, даже ее родителей. Но они относились к ней как к чуме и просто не хотели иметь с ней ничего общего. Кроме того, когда секта, которая разрушила секту Тан, обнаружила ее, она была еще больше угнетена и подверглась дискриминации. Даже покупая самое необходимое на улицах, она встречала торговцев, которые повышали цены лишь только для нее. За последний месяц вся уя пережила настоящее опустошение, настоящую изоляцию. Пылающая первобытная ярость, которую она подавляла в своем сердце, начала просачиваться. Восстановление секты Тан было слишком тяжелым бременем, ее тонкие плечи едва могли держаться. Огромные ворота виднелись издалека. Тело Сяоя слегка вздрогнуло, и два потока слез начали стекать по ее бледному красивому лицу. Эти ворота были все же высотой двадцать футов и шириной 50 футов. Стена высотой в 10 футов простиралась на 20 метров по обе стороны от ворот, в то время как привлекательная малиново-красная краска на этих стенах казалась слегка торжественной. Серая черепица аккуратно и тщательно образовывала крышу этих ворот, и над воротами можно было даже увидеть три огромных слова. Этими тремя словами были «секта железной крови». Там также были доски с горизонтальными надписями, которые были расположены вертикально слева и справа от ворот. На левой доске было написано «Сердце столь же верное, как кровь из железа». А на правой доске была надпись «Величественное существование на всю вечность». Было время, когда это место выглядело иначе, когда над этими воротами была табличка, на которой было всего лишь два слова. Секта Тан. Все верно. Эта резиденция ранее принадлежала секте Тан. Несмотря на то, что это место было не тем, что секта Тан занимала давным-давно, когда она еще являлась прославленной, высшей сектой континента. Но это место оставалось домом секты почти три тысячи лет. Теперь это владение секты Железной Крови. Это было полнейшим унижением для секты Тан. «Это мой дом». «Это мой дом!» Сяо Я подняла правую руку и вытерла слезы. В ее глазах вспыхнул красный свет, и ее аура начала ожесточаться. Секта Железной Крови ничего не делала с ней непосредственно в городе, потому что город Небесных Мастеров являлся домом императорской семьи, семьи Империи Небесной Души. Кроме того, Сяо Я была из Академии Шрек. Все закончится не в их пользу, если они нападут на нее. Но сяоя не могла больше терпеть это невыносимое унижение. Ее первобытные инстинкты кричали ей, пока она стояла перед своей бывшей резиденцией. Она была здесь, она пришла сюда, и она отомстит. Стоя перед воротами секты железной крови, Сяуя глубоко вздохнула. Затем она вытянула обе руки и тихо выкрикнула. Внезапно бесчисленные толстые сине-черные лозы вырвались и разделились на три атаки, одновременно уничтожив все три доски. Четыре духовных кольца также поднялись из-под ног сяуя. Бэй-Бэй был бы потрясен, узнав о ее прогрессе в совершенствовании. Сяоя пересекла тридцатый ранг всего лишь год назад, но уже стала предком духа с четырьмя кольцами. Даже сам Бэйбэй -бэй или Сюйсанши не достигали такого ошеломительного прогресса. Боевым духом Сяоя являлась сине-серебряная трава. Нет, это больше не была обычная сине-серебряная трава. Когда сине-черные лозы танцевали, они были больше похожи на массивных питонов. Глаза Сяоя испускали тусклый пурпурно-красный свет. По обе стороны от ворот стояли два ученика секты Железной Крови. Но они не смогли вовремя среагировать, прежде чем Сяуя уничтожила эти доски. «Эй, что ты творишь? Ты что, жаждешь смерти?» — закричал один из учеников. Однако он потерял дар речи сразу же после того, как заметил два желтых и два фиолетовых духовных кольца рядом с Сяуя. Наличие четырех духовных колец было не очень примечательным в академии шрек, но для обычных школ и сект наличие четырех колец являлось важным делом кроме того ее духовные кольца являются оптимальным набором это было очень похоже на то как ейхау и другие после возвращения с турнира духовных дуэлей передовых академий континента считали что дайхуабине остальные ученики класса второго не были сильными. Также и Сяоя, пришедшая из Академии Шрек, перед лицом учеников маленькой секты, не являлась слабой стороной. Сяоя пришла за местью. И именно за местью. Две толстые виноградные лозы и синей серебряной травы обернулись вокруг шеи этих учеников секты, хотя она не использовала какие-либо духовные навыки. Ее сине серебряная трава внезапно стала багровой. Два ученика секты Железной крови жалобно закричали. Они выглядели так, словно их насмер душили питоны. Затем их тела были раздавлены, и волна за волной из их тел начала выходить кровавая аура, которая потом поглощалась сине-серебряной травой. После чего слои кровавого света потекли в сторону Сяуя, делая ее кожу еще более бледной. В стороне через дорогу на втором этаже сидел старик. Этот старик наблюдал за происходящим с того места, где он сидел. Однако этот старик выглядел удивленным и прищурился, словно о чем-то глубоко задумавшись. — Ты ли, выходи! — закричала Сяоя. Она прошла через арку и вошла в бывший внутренний двор секты Тан. Ее сине-серебряная трава бросила два трупа в темно-красные стены. Глава 142. Жалкие вопли погибших всполошили секту Железной Крови, поэтому большое количество учеников секты выбежало во двор. Их возглавлял высокий человек с маленькими глазенками и короткими волосами. На макушке он даже был лысым. Он сфокусировал взгляд на маленькой фигурке Сяоя, ворвавшейся во двор. «Проклятая девка! Ты смеешь убивать учеников нашей секты Железной Крови? Ты что, напрашиваешься на смерть? Убить ее!» Этот высокий мужик средних лет являлся молодым мастером секты Железной Крови, Тетаном. Он следовал за своим отцом, ранее упомянутым Тели подкупил несколько городских стражей и напал на секту Тан посреди глубокой ночи. Увы, секта Тан была уже слишком слаба к тому моменту, и лишь Сяуя удалось избежать этой резни. В небольшой секте Железной Крови было более 200 учеников. Мастер секты Тели являлся императором духа, а также у них было два старейшины на уровне короля духа. Сам же Титан являлся предком духа с четырьмя кольцами. «Все вы можете сдохнуть!» — взревелась Ауя. Ее тело взвилось от земли, словно винт, подпрыгнув в воздух. Большое количество скрытого оружия было разбросано во все стороны, когда она атаковала учеников секты Железной Крови, приближающихся к ней. Первая волна учеников секты Железной Крови была мгновенно уничтожена. Они даже не смогли поступить в какую-нибудь передовую академию мастеров духа, что уже было говорить об их способности противостоять скрытому оружию сяуя. Тетан увидел четыре сверкающих духовных кольца Сяоя. Хотя у него тоже было четыре кольца, два были желтыми, а два оставшихся были белым и фиолетовым. Даже такие кольца он смог получить лишь с помощью своего отца и старейшин. Тетан не был удивлен нападению сяуя на секту Железной Крови. Хотя сама сяуя не могла быть проблемой для секты Железной Крови, Академия Шрек все же могла. Секта Железной Крови боялась атаки со стороны Академии Шрек, и их открытая атака на Сяуя вызвала бы именно это. Или, скорее, так они думали поскольку не знали, что Сяоя уже покинула Академию Шрек. Следовательно, они долгое время строили планы, чтобы спровоцировать сяуя напасть на них, тогда бы они могли справедливо убить ее. Тем не менее, к удивлению Татана привело то, что совершенствование сяуя достигло подобного уровня всего лишь за несколько лет. После того, как закончилась волна скрытого оружия, наружу была выпущена синесеребряная трава. Многочисленные фиолетовые лозы сине-серебряной травы атаковали словно шило, в процессе лишив жизни нескольких учеников секты железной крови. Их кровь поглощалась, пока сине-серебряная трава становилась темно-фиолетовой. На лице Сяоя присутствовал нездоровый оттенок красного. Пурпурно-красное сияние в ее глазах становилось все глубже и глубже. Она топнула своей маленькой ногой по земле, и из нее вышло более десяти виноградных лос сине-серебряной травы и разбросала трупы по сторонам. Тем временем она бросилась к Тетану. Боевой дух Тетана был унаследован от родословной семьи Т. Он назывался «железноруким медведем», совершенно обычный боевой дух медве медвежьего типа. Если темно-золотой медведь жуткого когтя находился на вершине пищевой цепи, То железнорукий медведь располагался у самого ее низа. Свирепость Ауя удержала учеников секты железной крови от того, чтобы сделать еще один шаг вперед. Они разбежались во всех направлениях, оставив Титана незащищенным. Титан сейчас не мог отступить. Он уже отправил сигнал для старейшины своего отца, находящихся в на заднем дворе. Сяоя оказалась гораздо более могущественной, чем они ожидали, и сразу же убила множество учеников секты. Тем не менее, Тытан верил, что если он сможет задержать сяуя, старейшины секты убьют ее. Секта Железной Крови даже не понесла бы ответственности за расчленение ее трупа после того, как она убила такое большое количество учеников секты. «Я убью тебя! Я убью тебя!» Закричала сяуя. Ее психическое состояние полностью вышло из-под ее контроля. Многочисленные лозы синей-серебряной травы выстреливали в сторону тетана. Тетан остался на месте, и его третье духовное кольцо вдруг засветилось. Он выбросил кулаки вперед, выпуская пучок белого света. Белое сияние создало большой световой щит примерно диаметром в два метра, который отбросил приближающуюся сине серебряную траву. А затем полетел в сторону Сяуя. Сяуя простонала и оттянула виноградные лозы сине-серебряной травы, прежде чем снова обрушить их на этот щит. Каждая лоза была усеяна острыми шипами. В это же время она увернулась в сторону, используя призрачно-теневые запутывающие шаги секты Тан. Из-за их ограниченного таланта родители Сяоя не обладали достаточным мастерством в скрытых техниках секты Тан. Сяоя же, в свою очередь, смогла постепенно изучить и освоить эти техники с помощью бэй -бэя. Образуя текущую сцену призрачно-теневых запутывающих шагов, которые ее родители не смогли бы воспроизвести, она приступила к действиям. В то время, как этот световой щит следовал за телом сяуя, его сияние тускнело, пока она постоянно уклонялась от него. Тетан сам также получил несколько атак. Громкий рев разнесся из заднего двора. «Кто устраивает проблемы в секте железной крови?» Старик, похожий на Тетана, и два других старика быстро прибежали с заднего двора. Холодное сияние заполнило глаза сяуя. Она подняла правую руку и взмахнула ею в воздухе. Ее третье духовное кольцо загорелось, и шар пурпурно-черного света выстрелил в трех стариков. Шар пурпурно-черного света раскрылся в воздухе и образовал огромную паутину диаметром более пяти метров. Это был третий духовный навык сяуя, змеиная паутина Сароса. Это духовное умение она получила от тысячелетней змеи-мандалы, которую Юйхао и Байбей помогли ей убить больше года назад. Сине-серебряная трава Сяоя была гораздо более могущественной и свирепой, чем ожидал Тетан. Хотя его отец и старейшины уже прибыли, он не чувствовал себя в абсолютной безопасности. В первую очередь из-за того, что сине-серебряная трава приближалась к нему со всех сторон. Тетан использовал свой четвертый духовный навык без каких-либо колебаний. Слой белого света внезапно вырвался из его тела, и его руки стали чрезвычайно толстыми. Его тело оторвалось от земли, и его руки ударили по виноградным лозам, окружающим его. Тем не менее, Ттан обнаружил, что он находится в тяжелом положении, потому что, когда его руки соприкасались с ними... Острые шипы, покрывающие виноградные лозы, пронзали его кожу. Его боевой дух не мог противостоять им вообще. Худшим было то, что он ощущал, как в тех местах, где его пронзили шипы, из его тела высасывается энергия, которую поглощала сине-серебряная трава. «Что это за сила?» Титан использовал неверный подход для своей защиты. Несмотря на то, что дальнейшее сопротивление приводило лишь к тому, что сине-серебряная трава высасывала еще больше энергии, он упорствовал в своей защите. Он находился на грани краха после семи или даже восьми заблокированных атак. Когда очередная лаза обрушилась на него, его рука больше не могла отбить ее. Острые шипы, проникшие в его руки, застряли. Виноградная лоза сине-серебряной травы обвилась вокруг всего его тела, игнорируя его жалкие вопли. Все больше и больше лос окутывал его, поглощая его, пока он кричал в ужасе. Пурпурные орелы света вливались в сяуя через сине-серебряную траву, и ее аура начала расти со временем. Поглощение силы предка духа с четырьмя кольцами сильно отличалось. Сяу я ощутила, как ее духовная сила резко растет. Где был Тели, пока титан поглощался синей-серебряной травой? Тели стоял в стороне, в стороне, совершенно беспомощный, наблюдая за смертью своего сына. Два короля духа были мгновенно пронзены синей-серебряной травой. Сильная боль и онемение распространилась по всему их телу. Старейшина с боевым духом быстрого волка находился в немного лучшем состоянии. Когда он понял, что дела идут плохо, он быстро подпрыгнул. Сине-серебряная трава достигла высоты в два метра и пронзила лишь его ноги, тогда как у старейшины с длинным кнутом было пронзено все тело. Он использовал всю свою духовную силу, прежде чем ему удалось уничтожить сине-серебряную траву, которая пронзила все его тело. Но он уже был залит кровью, и его жизнь была высосана сине-серебряной травой. Но действительно ли старейшине с быстрым волком удалось преодолеть этот кризис? Нет. Несмотря на то, что пронзены были лишь его ноги, они менее заставили его упасть прямо вниз. И его тело стало очень тяжелым. Сине-серебряная трава продолжала атаковать его, но его совершенствование не было продемонстрировано полностью, поскольку он уже оцепенел. Он был поглощен так же, как и другой старейшина. Они вдвоем не были слабыми, они просто были напуганы появлением злого мастера духа. Кроме того, четвертый духовный навык Сяуя был крайне тираническим. Если бы это была обычная синесеребряная трава, они бы потеряли способность сражаться лишь временно. Но темная синесеребряная трава содержала пугающую способность поглощения. Сила двух королей духа была мгновенно превращена в тонизирующее вещество для Сяоя. Сяоя побледнела. Побледнела, когда она выпустила эту атаку. Но она была немедленно подпитана силой двух королей. Тем не менее, она находилась в большой опасности прямо сейчас. Слой сероватого света покрывал железнорукого медведя. Его пятое духовное кольцо сияло чрезвычайно ярко, в то время как виноградные лозы сине-серебряной травы, которые пытались пронзить все его тело, легко отбивались. Он уже яростно прорвался к сяуя и ударил своими крупными руками по ее голове. Хотя четвертое умение Сяуя было очень мощным, во время его применения она теряла свою мобильность и временно не могла двигаться. «Сдохни!» – закричала Сяуя, произведя несколько лязгающих звуков. Несколько скрытых оружий выстрелили из разных частей ее тела. В ее руках также вспыхнули золотые игры, иглы драконьей бороды. Она знала, что оказалась в трудной ситуации, но она хотела утащить Тели, чтобы он погиб вместе с ней. Во все скрытое оружие, которое она выпустила, была введена сила, которую она поглотила ранее. Но Тели все же являлся императором духа. Его шестое духовное кольцо загорелось в этот момент, и его руки стали еще больше. Теперь они были в три раза больше их первоначального размера. Пока он обрушивал их вниз, ему удалось заблокировать все выпущенное в него скрытое оружие. Пугающая сила развивала волосы сяуя позади нее. Она собиралась погибнуть под кулаками этого Тели. Как жалкий предок духа, Сяоя должна гордиться собой за то, что она убила почти всю секту и даже двух королей духа. Но ей все же приходилось расплачиваться за свое безрассудство, и этой платой была ее жизнь. «Папа, мама, я иду, чтобы встретиться с вами!» Сяоя закрыла свои пурпурные веки, и в уголках ее глаз появились две слезинки. Она не была напугана, но все же не хотела умирать. Улыбающееся лицо бэй бэй заполнило ее мысли в этот момент. «Бэй-Бэй!» Однако, когда Сяуя должна была быть поражена, она не почувствовала никакой боли. Она застонала, и все давление внезапно было снято с нее. Люди обычно были нечувствительны в самые отчаянные моменты. Сяуя отреагировала лишь через несколько секунд и открыла свои глаза. Ее четвертый духовный навык уже исчез. Вся секта железной крови теперь была заполнена трупами. Все ученики секты Железной Крови, которые были убиты ею ранее, уже были мумифицированы сине-серебряной травой. Благодаря этой битве духовная сила Сяоя поднялась на новый уровень. Она достигла сорок го ранга. Тэй Ли в данный момент удерживался в воздухе стариком в черном халате. Старик спокойно смотрел на сяуя. Он махнул рукой и бросил Тэй Ли перед ней. Теперь он твой. Ты можешь делать с ним все, что захочешь». Голос старика был очень спокойным. Среди этого спокойствия даже ощущалась доброжелательность. Шестой духовный навык железнорукого медведя оказался беспомощен против этого старика, который даже не высвободил свой боевой дух. Йейхау восстановил свою энергию после одного дня отдыха. С питанием от золота жизни регенеративные способности его тела были намного выше, чем у большинства мастеров духа того же уровня. Хотя сяосяо -Сяо перенесла меньше боли, чем он, она все еще была немного уставшей. Сяосяо, -Сяо, как ты себя чувствуешь? — спросил ей Хао-Сяо-Сяо, которая только что вышла из своей медитации. Сяосяо -Сяо ответила. — Я почти полностью восстановилась. Мясо темно-золотого медведя жуткого когтя очень питательное. Помимо боли в правой руке, моя физическая и духовная сила уже полностью восстановлены». Солнце уже взошло на востоке в этот момент. Юйхао и Ван Дун только что закончили практику фиолетовых демонических глаз, в то время как старейшина Сюань исчез в неизвестном направлении. Вандун спросил. «Итак, мы сегодня пойдем в лес или нет?» Сяо-Сяо вскочила и посмотрела на Великий Лес Звездных Духов. Она сказала, «Я не против этого. Я уже старейшина духа, Ха, староста. Я на уровень даже выше тебя». Они отдыхали в пятидесяти милях от Великого Леса Звездных Духов. Ни один духовный зверь не пришел бы сюда при нормальных условиях. Старейшина Сюа не исчез после того, как привел их сюда. И сказал, «Сяо-сяо, давай посмотрим на твой недавно приобретенный тысячелетний духовный навык. К тому же это укрепит наше взаимодействие в Великом Лесу Звездных Духов». Хотя они всего лишь один день охотились на духовных зверей в Великом Лесу, это было довольно опасно. Самым опасным был не тот момент, когда они встретили тысячелетнего темного золотого медведя жуткого когтя, а тот момент, когда они столкнулись с десятитысячелетним дьявольским тигровым котом. Они бы погибли под внезапной атакой дьявольского тигрового кота, если бы у них не было защиты старейшины Сюаня и их продвинутых способностей. После битвы в тот день их волнение и игривое настроение полностью исчезли. В них осталась лишь бдительность. «Хорошо, я покажу вам его», — прямо сказала Сяо-Сяо. Когда вспыхнул черный свет, перед ней уже появился троичный котел разрушения духа. Три духовных кольца, два желтых и одно пурпурное также поднялись из-под ее ног. Ее новое кольцо давало людям совершенно другие ощущения, не говоря уже о визуальных отличиях. Элегантное фиолетовое тысячелетнее духовное кольцо было действительно красивее, чем желтое столетнее духовное кольцо. Сяуся сяу, -сяу крикнуло, и троичный котел разрушения духа поднялся в воздух. Смотрите внимательно. Пока она говорила, фиолетовое тысячелетнее духовное кольцо уже зажглось. Вдруг раздался странный звук из троичного котла разрушения духа казалось, что котел сильно завибрировал. После этого размер котла начал резко увеличиваться. Котел, который первоначально имел диаметр около 1 метра, увеличился в размере до трехметрового диаметра. Котел также стал темно-золотым, как мех тысячелетнего темного золотого медведя жуткого когтя. Котел стал намного сильнее, чем прежде, когда вспыхнул темно-золотой свет. Староста Будь осторожен! крикнула Сяо Сяо, прежде чем гигантский троичный котел разрушения духа понесся прямо к Юйхао. Юйхао уже почувствовал зловещий ветер, дующий в его сторону, когда котел находился еще в десятках метрах от него. Котел должно быть весил больше тысячи килограмм. Но Юйхао не отступил. Вместо этого он поднял руки и использовал клишневой захват ледяной императрицы. Он врезал им по троичному котлу разрушения духа. Раздался ляск. Троичный котел разрушения духа упал, а Юйхау был отправлен в далекий полет после столкновения. Даже холод, выпущенный лишневым захватом ледяной императрицы, был рассеян темно-золотым светом. Троичный котел разрушения духа слегка погрузился в землю. В этот момент у него была аура национального сокровища. О, он реально тяжелый, похвалил Ейхау. Троичный котел разрушения духа заставил его отступить, несмотря на то, что он использовал клишневой захват ледяной императрицы. Это показывало, насколько мощным является этот котел. Троичный котел разрушения духа содержал в себе чувство благородства. Темно-золотое сияние казалось ожило и вращалось вокруг котла. Сяо-Сяо была в восторге, когда сказала «Мое третье духовное кольцо дало мне тысячелетнее духовное умение – мощь котла, которая полностью изменила мой троичный котел разрушения духа. Это так, словно в него вселился темно-золотой медведь жуткого когтя. Его защитная сила увеличилась как минимум в три раза». Кроме того, использование мощи котла перед использованием двух других духовных умений даже делает меня намного, намного сильнее. Благодаря этому духовному умению произошел и общий рост силы моего троичного котла разрушения духа. Теперь его будет не так-то просто разрушить, как раньше. Посмотрите на это землетрясение котла. Сяу-сяу закричала еще раз после того, как закончила говорить. Когда раздался громоподобный гул, темно-золотой ореол распростерся до радиуса трех метров с котлом в качестве центра. Земля под ореолом разрушилась, и котел погрузился на метр в землю. Мощная ударная волна даже вызвала небольшое искажение в воздухе. Юйхао и Ван Дун все же почувствовали толчки, несмотря на то, что они находились за пределами радиуса ореола троичный котел разрушения духа сяосяо стал намного намного более сильным благодаря ее третьему духовному умению мощи котла отлично разделение контроль и даже защита твой троичный котел разрушения духа реально могущественный инструментальный дух похвалили Ван Дун. увеличение способности сяосяо было эквивалентно увеличению силы их команды У них было самое низкое совершенствование среди всех семи монстров Шрека. Для них было невозможно не обладать желанием догнать своих старших. Тем не менее, они втроем обладали парными боевыми духами и самым большим потенциалом. Сяо-сяо засмеялась и посмотрела на Юйхао, при этом сказала. «Староста, покажи нам, насколько силен тот тип, который чуть не уничтожил мою руку». Сяо-сяо даже сейчас немного напрягалась, когда упоминала кость правой ладони темно-золотого жуткого когтя. Если бы Юйхао не поглотил его силу, ее правая рука уже бы просто исчезла. Юйхао кивнул и поднял правую руку. Когда вспыхнуло темно-золотистое сияние, из его ладони вырвались пять острых когтей, которые напоминали лезвие. «Было довольно сложно слиться с этой костью правой ладони темно-золотого жуткого когтя. Тем не менее, она действительно отличается от обычных духовных костей. У нее есть две формы. Первая – это обычная форма, которую вы сейчас видите. Другая форма появляется во время использования ее духовного навыка. Смотрите». Пока он говорил, ейхау выбрал камень размером с жирнов и подбросил его. Затем он махнул правой рукой в сторону камня. Камень был разрезан на несколько частей, не произведя ни звука. Кусочки в луна упали на землю. сяо и Ван -Дун бросились посмотреть на них. Камень был разделен на множество кусочков, и порезы были очень, очень гладкими. Сяосяо сяо уставилось широко раскрытыми глазами. «Разрезал, словно тофу. А он, он реально острый!» Ейхау, усмехнувшись, сказал, «Теперь ты не должна чувствовать себя обязанной мне, увидев это. Я тоже получил очень хорошую духовную кость. Темно-золотой медведь жуткого когтя способен стать одним из самых опасных духовных зверей благодаря своему темно-золотому жуткому когтю». Сяу-сяу покачала головой и серьезно сказала, «Это разные вещи, староста, я это и так знаю». Юйхао легко улыбнулся и сказал, «Хорошо, давай больше не будем говорить об этом, я покажу вам его форму во время духовного навыка». Взгляд его сосредоточился, когда он договорил, и жуткие когти на его правой ладони махнули в отдаленном направлении. Изверглось мощное темно-золотое сияние, и могучие жуткие когти превратились в темно-золотые трехметровые проекции когтей, которые затем обрушились на землю. Никакой грязи или гравия не было поднято с земли, но на ней появилось пять царапин длиной в три метра. Даже воздух, казалось, был разрезан. После того, как Юйхао завершил атаку, в воздухе все еще отдавалось эхо. Юйхао подразнил сяо усяу и сказал, «Ты хочешь протестировать мои темно-золотые жуткие когти с помощью своей мощи котла?» «Этого достаточно, спасибо!» Сяо-сяо поспешно покачала головой и быстро убрала свой троичный котел разрушения духа. Ван Дун спросил. хао сколько духовной силы ты тратишь на использование этого темно-золотого жуткого когтя?» Ейхао ответил. «С этим все тоже в порядке. Поскольку эта кость получена всего лишь от двухтысячелетнего темного золотого медведя жуткого когтя, то я не очень много трачу». Нет особых затрат, когда она находится в первой форме. Она словно часть меня, ничем не отличается от моей руки. Истощение сильнее, когда я использую духовные умения. Каждый раз, когда я его использую, она истощает около 30% моей духовной силы. Старейшина Сюань был прав. Я почувствовал, как эта правая ладонь начала медленно впитывать мою силу после того, как она слилась со мной. Похоже, что она действительно может развиваться. Ван Дун сказал. Пойдем, давайте снова войдем в Великий Лес Звездных Духов и будем надеяться, что удача продолжит сопутствовать нам. Мы найдем подходящего зверя для твоего Третьего Духовного Кольца. Разумеется. Ихау кивнул. Стать Старейшиной Духа было необходимо для каждого могущественного мастера Духа. И это также являлось первым серьезным препятствием в развитии каждого мастера духа. Тем, кто обладал слабой духовной силой и боевым духом, было не суждено преодолеть этот барьер за всю свою жизнь. Преодолев этот барьер, мастер духа больше не находился в начальной стадии. Он достигал промежуточной стадии. Хотя они втроем не были обычными старейшинами духа, им все же необходимо совершить этот прорыв в своей духовной силе. Трое двинулись в направлении Великого Леса Звездных Духов после того, как собрали свои вещички. Они быстро преодолели десять миль. ейхао продолжал вести их, а Вандун и сяо, сяо следовали за ним. Они втроем, казалось, уже были знакомы с великим Лесом Звездных Духов, когда вошли в него. Юйхау активировал свое деление духовным обнаружением, и они продвигались намного быстрее, чем при их первом входе в лес. Они преодолели около десяти миль, менее чем за час, и начали искать подходящего для Юйхау духовного зверя. Хотя Юйхау знал, что найти духовного зверя духовного атрибута, который будет ему подходить, будет нелегко, он не думал, что это будет настолько сложной задачей. В течение следующих десяти дней они обошли почти половину великого леса звездных духов, но им до сих пор не удалось найти подходящего духовного зверя. Они встречали духовных зверей духовного атрибута, но эти духовные звери были либо слишком слабыми, либо недостаточно взрослыми. Он не собирался сливаться с десятилетним или столетним духовным кольцом. Их стратегия уже претерпела изменения за этот период времени. Их первоначальная стратегия заключалась в том, чтобы не провоцировать духовных зверей, но они не проявляли слабости, встречая духовных зверей, которые активно нападали на них. Таким образом, они предотвратили много неприятностей. Тем не менее, это не помогло привлечь духовных зверей более высокого уровня. Но они все же получили выгоду от проведения 10 дней в лесу. Они должны были оставаться на чеку в Великом Лесу Звездных Духов, поскольку они могли попасть в опасность в любой момент. В таких условиях они начали усваивать свой опыт, полученный во время турнира, и знания, обретенные во время их уединенного совершенствования. А также они все лучше и лучше координировали свои действия друг с другом. Тысячелетние духовные звери больше не представляли для них никакой угрозы. Разумеется, это было лишь в том случае, если они сталкивались только с одним духовным зверем подобного уровня. Им оставалось лишь бежать, если они сталкивались с группой духовных зверят. Мышление, навыки и развитие их потенциала, обретенные за эти 10 дней тренировок, были для них очень важны. Старейшина Сюань не появлялся в течение этих десяти дней, словно он и вовсе не следил за ними. Он позволил им двигаться совершенно свободно. Йейхау наконец понял причину, по которой его изначально не сделали основным учеником Академии Шрек. Было слишком сложно найти подходящее духовное кольцо для его духовных глаз. Его удача, казалось, закончилась после того, как они сразили темно-золотого медведя жуткого когтя. Вновь опустилась ночь. Все трое вышли из великого леса звездных духов и остановились на небольшом холме в 30 милях. Они спали в двух маленьких палатках. Юй хао мы не можем так продолжать. Мы обошли почти половину великого леса звездных духов, но встретили лишь несколько духовных зверей духовного атрибута, и даже тогда ни один из них не подошел тебе». Вандун нахмурился, глядя на Юйхао, переворачивающего мясо на костре. Юйхао умело перевернул мясо и сказал. «Действительно, трудно найти духовного зверя, подходящего для меня. Уже самих по себе духовных зверей духовного атрибута довольно сложно встретить, и еще труднее найти того, который подходит мне». Сяо-Сяо сказала. «Староста, почему бы нам не углубиться в лес?» «Если мы углубимся еще на десять миль, я думаю, что качество духовных зверей, с которыми мы будем сталкиваться, станет еще выше». Юйхао молчал. Хотя они знали, что старейшина Сюань тайно защищал их, они все были очень гордыми, являясь новым поколением семи монстров Шрека. Никто из них не хотел, чтобы старейшина Сюань вмешивался, если не произойдет какого-нибудь особого случая». После этих десяти дней тренировок они, естественно, ощутили свое улучшение во всех аспектах. Это было особенно очевидно для Сяо-Сяо, которая научилась более свободно использовать свою мощь котла. Теперь она должна быть в состоянии определить исход битвы одним взмахом своей мощи котла. Ван Дун кивнул и сказал. «Я согласен. Юйхао, тебе не нужно так сильно задумываться обо всем этом». Мы должны быть в состоянии справиться с десяти тысячелетним духовным зверем, объединив наши силы, если мы встретим его, или, по крайней мере, у нас не будет проблем с сохранением нашей жизни. Даже если мы рискнем углубиться еще на десять миль, мы все равно будем еще очень далеки от центра леса. Мы просто будем встречать меньше столетних духовных зверей. Это не должно быть слишком опасно, если твоя способность духовного обнаружения будет предупреждать нас, и если мы будем достаточно осторожны, конечно же. Кроме того, большее давление также будет, наверное, полезным для нас. Старейшина Сюан не появился даже, чтобы поесть твоего миска на костре, потому что он хочет дать нам как можно больше практики». Я чувствую, что наша духовная сила и жизненный опыт значительно улучшились за это время. ехал кивнул и сказал ему. Хорошо, тогда мы углубимся. Тем не менее, я должен поставить это на первое место. Если мы встретим десятитысячелетнего духовного зверя, мы должны покинуть тот район сразу после битвы. Как лидер группы, он должен был взять на себя ответственность за безопасность каждого члена группы. Они могли углубиться с их нынешними способностями, Юйхао больше не настаивал так же и потому, что старейшина Сюань тайно все же защищал их неподалеку. Все трое пошли отдыхать пораньше, сразу после ужина. Палатки лишь скрывали ночное небо. Юйхао и Вандун совершенствовались в одной палатке, а Сяо-Сяо в одиночку занимала другую палатку. Хотя Юйхау достиг узкого места в своем совершенствовании загадочной техники небес, он понимал важность накопления. Временное нахождение в узком месте не повлияет на его совершенствование, и оно возрастет на соответствующий объем, когда он получит свое духовное кольцо. Предполагается, что это подтвердит один из основателей Академии Шрек, учитель, которого звали Гроссмейстер. Исследование этого гроссмейстера о деятельности основных конкурирующих силах в мире мастеров духа также сыграло огромную роль в заложении основы Академии Шрек для становления Высшей Академии Континента. Пока они совершенствовались посреди ночи, веки Юйхау вдруг задрожали. Он быстро открыл глаза. Когда он открыл глаза, в маленькой палатке засиял золотой свет. Сила Хаудуна также быстро рассеялась и превратилась в их собственные духовные силы. Ван Дун тоже открыл глаза. «Что случилось, ей Ван Дун был немного озадачен, глядя на него. Юйхао сказал глубоким голосом. «У нас гости. Я пойду посмотрю. Разбуди Сяо-Сяо. Эта группа людей, должно быть, направляется в Великий Лес Звездных Духов». Глава 143 Они вышли из палатки одновременно. Глаза Юйхауза сверкали золотым светом, и два духовных кольца поднялись из-под его ног, распространяя его духовное обнаружение в определенном направлении. Он мог охватить более шести сотен метров в одном направлении, и его чувства были очень острыми. сяо, -сяо и Вандун выскочили из палатки. Костер был зажжен между двумя палатками, и он защищал их от ночного холода. Пламя отражалось на их лицах и мерцало бледно-красным блеском. Гейхау тихо сообщил о своих выводах. Восемь человек, шесть мужчин, две женщины. Я не могу определить уровень совершенствования одного из мужчин, но я думаю, что у него есть по крайней мере семь колец. Среди остальных пяти мужчин есть один император духа и четыре короля духа. Две женщины, похоже, старейшины духа, примерно нашего уровня. Они направляются к нам прямо сейчас. Вандун спросил, Должны ли мы спрятаться? Ихао покачал головой и ответил: Нет, думаю, в этом нет необходимости. Они определенно идут не за нами, и они будут здесь уже очень-очень скоро. Палатки и остатки костра не удастся быстро убрать. Вместо этого лишь это все выдвизовит подозрение. «Мы просто должны вести себя естественно и ждать, пока они прибудут к нам. Я думаю, что они здесь, скорее всего, для того, чтобы охотиться на духовных зверей, как и мы». Уже можно было услышать голоса, пока они обсуждали это. «Э, здесь есть костер!» Высокий силуэт предстал перед Юйхао и другими, прежде чем раздался голос. Это был высокий и худой мужчина, и он был настолько худым, что напоминал бамбуковую палку. Тем не менее, он двигался с удивительной скоростью. Его взгляд упал прямо на Юйхау и остальных возле костра, когда он появился. Юйхау и другие уставились на него, будто они были удивлены. Не было никаких сомнений в том, что этот высокий и худой мужчина является мастером духа системы ловкости. Он взял на себя инициативу и разведал путь для всей своей группы. И Район расслабился, как только понял, что Юйхау и другие являются всего лишь детишками. Им было чуть больше десяти лет. Он поднял одну руку, и луч желтого света засиял в центре его ладони. Этот луч света поднялся в небо примерно на пять метров, прежде чем превратился в желтый круг света, который распространился наружу. Юйхау и остальные вскочили на ноги. Они могли сказать про движение от другой стороны, что он был крайне дисциплинированным, и стало очевидно, что это необычная команда. — Кто вы такие? — осторожно спросил Ейхао, но не шагнул вперед. Тощий мужчина слабо улыбнулся и ответил. — Мы просто проходили мимо. Мы увидели ваш костер, поэтому пришли посмотреть сюда. Что насчет вас? Кто вы такие ребята? На его лице была улыбка, но с оттенком высокомерия. Йохау ответил, «Мы здесь, в великом лесу звездных духов, ради охоты на духовных зверей и получения духовных колец». «О, вы пришли сюда в одиночку, чтобы охотиться на духовных зверей?» Тощий человек с подозрением посмотрел на эту троицу. Сяу-сяу холодно хмыкнула и ответила, «А что, разве это запрещено?» Тощий человек усмехнулся и покачал головой от забавы. На его лице было выражение и безразличия. Несмотря на то, что ночь была темной и сумрачной, разве детали его выражения могли ускользнуть от духовных глаз Йойхао? В этот момент фигура за фигурой появлялись рядом с тощим мужиком. Состав был таким, как и сказал ейхау Там было шесть мужиков и две женщины, включая тощего мужчину. Мужчина средних лет, которому было около сорока, понизил голос и сказал, «Какова ситуация, Бейтан?» Тощий человек с уважением ответил, «Большой брат, эти три юных друга утверждают, что они находятся в великом лесу звездных духов, чтобы получать духовные кольца. У них нет старших за их спинами. Я проверил окрестности, и здесь только лишь они втроем». Двое мужчин и одна женщина, и они выглядят так, будто им не больше 15 лет. Подозрительно. о, -о, -о. Мужчина средних лет повернулся к Юйхау и остальным. В то время как он сделал это, Йойхау и другие тоже внимательно изучали их. Было очевидно, что этот мужчина средних лет является лидером группы, а также именно он является тем святым духа с семью кольцами, о котором Йойхау говорил ранее. Его духовная сила настолько обильна, что Юйхау не может судить о его совершенствовании. Помимо этого человека средних лет, все остальные мужчины были обычного вида людьми со средним телосложением, такого вида, который трудно было бы выделить среди толпы. Разумеется, их совершенствование было вовсе необычным, их способностей было достаточно, чтобы поддерживать секту среднего уровня. Две девушки в группе привлекали внимание ехау Они обе были одеты в одеяния воинов, и у одной из них были распущены красивые зеленые волосы. Эта девушка была очаровательно красивой, почти на уровне дза-на-нянь. Она выглядела очень нежной, и ее красивые глаза двигались, словно текучая вода. Даже издалека можно было ощутить ее слабую нежность. Она выглядела так... Будто ей было лет 15 или 16. Это был возраст, когда девочки были полны юности. Ее желтое одеяние воина было чрезвычайно привлекательным даже в чернейшей кромешной тьме. Оно было немного больше, чем ее тело, и неплотно облегало ее фигуру, но это было не сильно заметно. Другая девушка рядом с ней выглядела примерно на тот же возраст. Тем не менее, она была немного выше, и выражение ее лица было просто ледяным. Ее длинные черные волосы были аккуратно уложены и завязаны в хвост, в то время как ее белая одежда воина немного больше походила ей по размеру, а ее длинные ноги были особо привлекательными. Она была примерно того же возраста, что и Юйхао, чуть выше метра и семидесяти сантиметров. Эта девушка была не так хороша, как другая, но ее аура казалась более элегантной и более достойной. Эти две девушки стояли рядом друг с другом и, по-своему, были в равной степени прелестны и даже привлекательны. «Три моих маленьких друга! Пожалуйста, подойдите на минутку!» Мужчина средних лет помахал Юйхао и остальным. Юйхао прошептал Вандуну и сяо -сяо, «Подождите здесь!» — Я пойду посмотрю. — Хорошо. Вандун незамедлительно кивнул. Сяосяо хотела последовать за ним, но она сдержалась, когда даже Вандун решил остаться позади. Ихао быстро вышел вперед и предстал перед толпой людей. Он не был ни, ни раболепным, ни надменным, когда сказал. — Что вам нужно, старшие? Мужчина средних лет внимательно посмотрел на Ихао и сказал. «Маленький друг, вы, ребята, находитесь в великом лесу звездных духов ради охоты на духовных зверей?» Юйхау кивнул и ответил. «Да». Глаза мужчины средних лет были проницательными и содержали даже следы неопределенности. Казалось, что он нацелен на Юйхау и может начать атаку в любой момент». Тем не менее, ейхау был спокоен и невозмутим, находясь перед ним, и абсолютно не был напряжен. Мужчина средних лет улыбнулся и сказал, «Меня зовут Моф Юнь, а это мои товарищи. Мы также направляемся в Великий Лес Звездных Духов. Мы путешествовали всю ночь, и похоже, что мы уже почти на месте, но мы все же немного устали». «Мы видим, что у вас тут разожжен хороший кострища. Интересно, можете ли вы поделиться им с нами и позволить нам остановиться здесь на одну ночь?» Ейхау искренне согласился. «Хорошо». Он понимал, что слишком длинный разговор может испортить ситуацию. Эта группа людей действительно выглядела измотанной путешествием, и было ясно, что они находились в движении в течение долгого времени. Этот человек средних лет, который и Юнем, был несколько настороженным к ним, но Юйхао не чувствовал от него особой враждебности. Ментальная сила Юйхао превосходила иную у большинства других, и его суждения об эмоциях обычно были чрезвычайно более точными. Его духовное обнаружение было активировано все это время, но оно использовалось с великой точностью и изящностью. И даже такие могущественные святые духа, как Моф и Юнь, не осознавали, что этот навык был активен, даже если этот святой духа использовал свою духовную силу, чтобы исследовать свое окружение. Люди перед ними не проявляли никаких намерений сделать шаг против них. Две молодые девушки осмотрели Юйхау сверху донизу. Девушка в желтой накидке улыбнулась ему – а одетая в белая девушка холодно взглянула на него. В их характерах было четкое различие. Йойхао привел всю группу к костру, и два мужчины быстро установили палатки, которые были намного больше тех, что принадлежали Йойхао и остальным. Ближняя к костру палатка была относительно маленькой, черной палаткой, которая, очевидно, была сделана из воловьей кожи. Эти два человека быстро установили еще две довольно большие палатки своими ловкими ручками и ногами после первой. Муф и Юнь и еще несколько человек сели возле костра. Было очевидно, что их взгляд остановился на Вандуне и Сяо-Сяо на более длительный период времени по сравнению с Йой-Хао. В особенности это относилось к Вандуну. Он сразу привлек всеобщее внимание, когда они приблизились к костру. Его короткие волосы были розово-голубыми, глаза были тоже того же цвета, и он излучал плотную ауру света. Вандун был невероятно красив, и он казался полным юношеской энергии. Что касается его внешности, девушки в желтых и белых одеждах потеряли весь свой блеск рядом с ними. Девушка в желтой одежде, очевидно, была немного ошарашена, ее красивое лицо слегка покраснело, когда она взглянула на Вандуна. Холодное лицо девушки в белом халате тоже выглядело немного удивленным, и ее взгляд надолго задержался на Вандуне, прежде чем она медленно отвернулась. Юйхау и остальные сидели на одной стороне костра. Все трое ничего не говорили и просто молчали, греясь у костра. Возвращение к совершенствованию не было хорошей идеей с таким количеством посторонних вокруг, особенно учитывая, что все они были невероятно сильны. Мэфэ Юнь казался самым дружелюбным из всех. Он улыбнулся и сказал. — Три моих маленьких друга. Как я могу обращаться к вам? Юйхао улыбнулся и ответил. — Меня зовут Юйхао, а это Сяо Дун и Сяо Сяо. Он не раскрыл ни своей фамилии, ни Вандуна, но фамилия сяо, сяо не могла быть замаскирована псевдонимом, поэтому он просто назвал ее. Мов июнь сказал: Ребята, вы столь молоды, а ваша духовная сила уже достаточно сильна. Тем не менее, углубляться в великий лес Звездных дух Духов не очень хорошая идея. Вы уже были внутри раньше. «Ну, как бы вам ответить, мы бродили по окрестностям внешних регионов. Благодарю вас за напоминание. Мы не будем слишком сильно углубляться в Великие Лес Звездных Духов. Мы уйдем, как только найдем подходящих духовных зверей для себя». Моф и Юнь продолжал спрашивать. «Откуда вы, ребята? Вы из секты или академии?» Йоихау ответил. «Мы из Империи Звездных Мастеров» и мы являемся членами Национальной Академии Звездных Мастеров». Он не смог бы назвать другую академию для своего участия в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Однако теперь он знал гораздо больше названий. Сам он был из Империи Звездных Мастеров, поэтому его акцент казался более естественным, и поэтому было уместно использовать Национальную Академию Звездных Мастеров, чтобы скрыть свои истинные личности. Он также познакомился со стандартами Национальной академии звездных мастеров во время своей битвы против их официальной команды, которую возглавляла принцесса Дзюдзу. Кроме того, часть Великого леса звездных духов все-таки находилась внутри империи звездных мастеров. Мов и Юни другие отреагировали на это потрясением, когда услышали название Национальная академия звездных мастеров. Эта академия была относительно уважаемой на континенте, и она считалась одной из элитных академий в империи звездных мастеров. Она вошла в четверку лучших во время недавнего турнира духовных дуэлей передовых академий континента. «Так значит, вы, ребята, те самые юные таланты из Национальной академии звездных мастеров?» Ну, тена, неудивительно, что вы, ребята, осмелились отправиться в великий лес Звездных Духов, чтобы самостоятельно охотиться на духовных зверей. Тон, Ноф июня, прозвучал несколько более остороженно, и аура высокомерия вокруг остальных слегка поубавилась. Было очевидно, что название Национальной Академии Звездных Мастеров является чрезвычайно авторитетным. Ейхау спросил. «А что насчет вас, дядя Мо? Ваша группа тоже охотится на духовных зверей в Великом лесу звездных духов?» Моф и Юнь кивнул и ответил. «Некоторые из нас достигли узкого места, и мы просто пытаемся испытать удачу в Великом лесе звездных духов». Другие палатки были должным образом установлены, пока они разговаривали. Мофый Юнь съел что-то легкое и лениво поболтал с Юйхао и другими, прежде чем он отправился отдыхать в свою палатку. Моф Июнь познакомил своих людей с ними, пока они общались. Тощего мужчину звали Бейтан, девушку в желтой одежде звали Вейна, а девушку в белой одежде Мусюе. Тем не менее, Моф Июнь мало рассказывал об их происхождении. Он договорился с Юйхао о том, что они пойдут в Великой Лес Звездных Духов вместе, и он готов ненадолго позаботиться о них в обмен на их костер. Юйхао мог сказать, что у Моф и Юня появились такие мысли лишь после того, как он узнал, что они из Национальной Академии Звездных Мастеров. А также это позволило им немного снизить свою насторожность. моф и Юнь и другие женщины вошли в две большие палатки соответственно. В то время как Война и Мусюе вошли в палатку из воловьи кожи около кастра. Судя по их распределению и положению, статус этих двух девушек был непростым. Йхау и двое других вернулись в свои палатки на ночь. Но Муфэюнь тихо покинул свою собственную палатку и подошел к палатке Война и Мусюэ. Он прошептал: Я могу войти, моя госпожа. «Входите», — сказала Мусюэ. и Июнь наклонился и вошел в палатку девушек. Однако он сел со скрещенными ногами у входа в палатку и не пошел дальше. «Можете ли вы сказать, откуда эти трое детей, мастер Мо?» Прямо спросила Мусюэ. Война сидела рядом с ней, и на ее лице от начала и до конца находилась легкая улыбка, но она ничего не говорила. Однако... Судя по положению ее матраса, по сравнению с матрасом Мусюэ, ее статус был вполне сопоставим со статусом Мусюэ. Тело Мофе Юня начало сиять слоем белого света, который окутал всю палатку, блокируя их голоса. «Эти трое детей молоды. Их внешность и качество необычны, но они не очень похожи друг на друга. Очевидно, что они не из одного клана». Судя по их аурам, они должны находиться на уровне между Магистром Духа и Старейшиной Духа. Учитывая их возраст, то, что они из Национальной Академии Звездных Мастеров, выглядит весьма правдоподобным. Тем не менее, я думаю, что нам следует взять их с собой в целях безопасности, чтобы мы смогли избежать каких-либо аварий или непредвиденных ситуаций. Если с ними все в порядке... Протянуть им руку помощи не составит труда. Мусюэ слегка наклонила голову вниз и сказала, «Тогда решайте сами, мастер Мо». «Мастер Мо, кто из них, по вашему мнению, заслуживает наибольшего внимания?» Война внезапно открыла рот. Ее голос был невероятно чарующим и звучал словно музыка для ушей. и июнь ответил, «Ваше высочество». Я думаю, что юноша по имени Юйхао заслуживает самого пристального внимания. Из выражений, которые они направляют друг на друга, я заметил, что девушка Сяо-Сяо доверяет и восхищается Юйхао, в то время как у красивого Сяо-Дуна с ним хорошая взаимосвязь. Они вдвоем мало обменивались взглядами, и казалось, что они понимали друг друга по одному лишь мерцанию в своих глазах. Юйхао возглавляет эту троицу, так что он определенно непрост. Кроме того, у меня довольно смутное суждение о его способностях. Похоже, он еще не достиг уровня старейшины духа, судя по колебаниям его духовной силы, поэтому остальные двое сильней. Однако он переполнен жизненной энергией, да до такой степени, что превосходит даже взрослых муся снова наклонила голову и сказала возвращайтесь и отдохните мастер мо мы просто должны уделить им чуть больше внимания завтра да моя госпожа ваше высочество я ухожу моф июнь попятился из палатки и слой белого тумана был немедленно удален и рассеян сяудун действительно привлекательный сестра Вейна хихикнула, когда Муфейюнь покинул палатку. Красивое лицо Мусея выявило слабую улыбку. "Что? Ты что, влюбилась в него?" Вейна сжала свои розовые губы и сказала: "Ни в коем случае, я просто пытаюсь помочь тебе". Мусея покачала головой и ответила: "Мне не нравятся мальчики, которые моложе меня. Мастер Мо прав. Её чрезвычайно непрост. Я не знаю почему, но Я, кажется, ощущаю волны мурашек, когда нахожусь рядом с ним, и мой боевой дух также заметно колеблется. Такое ощущение, что в его ауре есть что-то, что может полностью сдерживать или даже противостоять моему боевому духу. Война спросила. У него есть боевой дух огненного атрибута? Мусия снова покачала головой и сказала. «Нет, не похоже на это. Мы узнаем лишь после того, как войдем в Великий лес звездных духов. У них троих должны быть какие-то хитрости в рукавах, поскольку они осмелились прийти сюда самостоятельно. Мы должны пораньше лечь спать. Завтра мы будем искать себе духовные кольца в Великом лесу. Так что, надеюсь, наша удача будет очень высокой. Если мы не найдем здесь ничего подходящего, нам придется отправиться на северную сторону. Северная сторона намного опаснее. «Хорошо. Давай пойдем в кровать, ты права. Могу я спать в обнимку с тобой, сестра Сюи?» «Прекрати!» Ейхау и Вандун тоже вели обсуждения в своей палатке. И ментальная сила Юйхао блокировала их голоса. ейхау как думаешь, возникнут ли проблемы, если мы отправимся в лес с ними?» Вандун немного беспокоился обо всем этом. Юйха усмехнулся и сказал, Ха, а чего нам боятся? Я могу сказать, что эти люди из какой-то секты. Вероятно, две девушки здесь, чтобы получить духовные кольца, а остальные – это просто их слуги. Мы можем сэкономить много усилий, следуя за ними в Великий Лес Звездных Духов. И, вероятно, мы даже сможем углубиться в него. Даже если они проявят к нам враждебность, для начала им придется столкнуться со старейшиной Сюанем». Ван Дун был смущен. «Ты что, заинтересован в этих девушках?» У Юйхао появилось раздражение на лице. «Мы все еще дети, Вандун. Ты можешь не притворяться взрослым. К тому же, разве какая-либо девушка будет интересоваться мной, когда рядом ты?» «Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, что все это ты осознаешь, Юйхао», — сказал Вандун с высокомерным видом. Юйхао сразу же потерял дар речи. Этой ночью больше ничего не произошло. На следующий день Юй-Хао и остальные встали рано, чтобы собрать палатки. А также Юй-Хао практиковал фиолетовые демонические глаза, глядя на восходящее солнце. Муф Июнь вышел из своей палатки, когда все трое начали завтракать. Вы, ребята, действительно рано встали. Муф Июнь первым поприветствовал Йуйхау. Йхау улыбнулся и сказал рассвет только наступил дядя мо вы ребята еще не проспали моф июнь спросил кому среди вас троих нужны духовные кольца ихау не собирался скрывать этого и ответил только мне моя духовная сила достигла 30-го ранга, и мне нужно подходящее духовное кольцо чтобы прорваться и стать старейшиной духа двое моих друзей здесь чтобы сопровождать меня. Моф и Юнь был полон трепета и изумления. «Стать старейшиной духа в таком юном возрасте? Ха-ха-ха, впечатляет!» Иха улыбнулся в ответ, но больше ничего не сказал. Моф, и Юнь и остальные двигались быстро, и вскоре они собрали вещи и закончили завтракать. Война и Мусюэ были одеты в то же, что и вчера, и группа из одиннадцати человек отправилась в путь. Другие в их группе редко что-либо говорили, кроме Муф и Юнь. Две девушки время от времени болтали между собой, не обращали особого внимания на Юйхао и его друзей. Муф и Юнь возглавлял группу на протяжении всего их долгого пути. Остальные пятеро мужчин образовали дугу сзади, а две молодые девушки, Юйхао и его друзья, шли прямо в центре. У Юйхау сложилось хорошее впечатление о мо Юни и его группе. Они не спрашивали у Юйхау и других о их боевых духов, духовных навыках или даже других подобных деликатных темах. Даже несмотря на то, что их просьба последовать за ними содержала элементы осторожности и бдительности, они не заставили Юйхау или его друзей идти вперед, чтобы разведывать путь. Было очевидно, что они не питали злых намерений. Компания прибыла к границам Великого Леса Звездных Духов, когда небо стало уже совсем светлым. Муф июнь остановился и обернулся. «Скоро мы войдем в лес. Просто легкое напоминание. Все должны оставаться настороже и сохранять бдительность, поскольку в Великом Лесу Звездных Духов может произойти все, что угодно. Даже во внешние районы леса могут забрести десятитысячелетние духовные звери». «А поскольку духовные звери обладают разнообразными способностями, мы можем и не успеть вовремя спасти вас. Таким образом, все должны быть крайне осторожны. Я буду продолжать вести группу позже». Ихао, вы втроем следуйте за мной и будьте готовы поддержать меня. Это также касается война и Мусюэ. Остальные замыкают и защищают фланги». «Да». Остальные пять мужчин кивнули в унисон. Юйхао обратил наибольшее внимание на одного невысокого и коренастого мужчину рядом с Байтаном, с которым они, кстати, познакомились вчера. Он стоял в центре, сзади. Он был сильнейшим человеком в группе, не считая Мо Юня, поскольку он являлся императором духа, его звали Чоу Сяндун. и его друзья не возражали против этих установок. Святой Духа расчищал путь, а это означало, что на них больше не оказывалось никакого давления. Моф Июнь начал излучать чувство большей готовности, прежде чем развернулся и вошел в Великий Лес Звездных Духов. По его движениям можно было сказать, что он обладал полной уверенностью в своих товарищах. Юйхао и другие тоже не отставали. Юйхао ушел впереди в то время как Ван Дун и сяусяу -Сяу заняли одну из сторон, и все трое последовали за Мофф и Юнем и вошли в Великий Лес. — Это... это... это... — воскликнул Ван Дун в шоке. Это произошло потому, что он внезапно осознал, что тело Мофф и Юня начало излучать густой туман. Этот туман охватил все его тело и продолжал быстро распространяться, что уже нельзя было увидеть. «Боевой дух мастера Мо — это облако. Он использует своего боевого духа, чтобы разведать, что впереди, и обезопасить всех». Прозвучал очаровательный голос война. Вандун взглянул на нее, и она улыбнулась ему в ответ. Ее нежная улыбка была чрезвычайно очаровательной, но было ясно, что ее красивая улыбка не достигла своей цели. Вандун кивнул ей, прежде чем повернуть голову обратно, без каких-либо изменений на лице. Мусюэ взглянула на война, и ее глаза наводнились весельем, в то время как выражение досады мелькнуло в нежных глазенках война. Туман был повсюду, но не мешал духовному обнаружению ей хао. Благодаря тому, что Мофф и Юнь высвободил своего боевого духа, Юйхао ощутил, что у того было семь духовных колец, два желтых, три фиолетовых и два черных. Даже при том, что это была не оптимальная комбинация духовных колец, она считалась довольно грозной. Облако? Это был редко встречающийся боевой дух, и его следует рассматривать как инструментальный дух. Юйхао был не уверен лишь в том, относится ли он к системе атаки или же все же к контролю. Облачный туман перед ними постепенно расширялся и заполнил их окружение, словно ниточки. Облачный туман не выглядел так, словно в нем вообще присутствовала какая-либо сила, но невероятно быстро расширялся вдали, дрейфуя по воздуху и быстро достигая максимального диапазона духовного обнаружения Юйхао. Ехаус слегка догадывался, что этот духовный навык похож на, по функционалу на его духовный навык духовного обнаружения. В соответствующей ситуации Моф и Юнь будет получать определенную информацию обо всем, к чему соприкасается облачный туман. Несмотря на то, что эта способность была не настолько точной, как его духовное обнаружение, совершенствование Моф июня позволяло ему разведывать и покрывать область, которая была намного больше, чем диапазон его умений. Неудивительно, что он не обратил особого внимания на формирование своих товарищей после того, как сам вошел в Великий Лес Звездных Духов, при этом не надев никаких не дав никаких дальнейших указаний. Ейхау был удивлен, когда понял, что ни одно из духовных колец Моф и Юня не загорелось после того, как он выпустил этот облачный туман. Это означало, что туман является врожденной способностью его боевого духа, а не духовным умением. Пойдемте! Туман постепенно рассеялся, и спереди донесся голос Моф и Юня. Но туман, окруживший его тело, все еще был на месте а его фигура по-прежнему была нечеткой и расплывчатой. Они вновь вошли в Великий Лес Звездных Духов. Хотя Юйхао и его друзья быстро ощутили беспрецедентное чувство расслабления, словно им вообще ничего не нужно было делать, и все, что от них требовалось, это просто следовать. Во время путешествия Моф и Юнь постоянно менял свой курс, и это было намного быстрее, чем когда Троица исследовала лес самостоятельно. Они не сталкивались с какими-либо атаками духовных зверей. Не прошло и 30 минут, как они углубились в Великий Лес Звездных Духов более чем на 10 километров. Моф июнь выглядел так, будто и не собирался замедляться. Форма Великого Леса Звездных Духов не была правильной. Самые широкие части были более двухста километров в поперечнике, а площадь его поверхности была более ста тысяч квадратных километров. Он соответствовал своей репутации великого леса звездных духов, и он был больше, чем провинции некоторых стран. Кроме того, даже титулованный мастер не посмел бы пройти прямо через его центр. Многолетние приключения мастеров духа позволили им разделить Великий Лес Звездных Духов на отдельные области в соответствии с силой духовных зверей, появляющихся в их окрестностях. Внешне 20 километров назывались периферийной областью, и лишь десятилетние, столетние тысячелетние духовные звери бродили по этой области. Десятитысячелетние духовные звери иногда встречались, но это происходило очень редко. Следующий район назывался Смешанной областью, и она занимала 40% от максимального радиуса, который составляли следующие 100 километров. Здесь находилось наибольшее количество различных видов духовных зверей, и они обладали высокими уровнями совершенствования. Это было место обитания столетних, 100 тысячелетних и 10 десятитысячелетних духовных зверей. Столетним духовным зверям необходимо было передвигаться стаями, если они хотели остаться в живых в этом районе. Последние 40 километров к центру, диаметр которых составлял примерно 80 километров, были известны как основная область Великого леса звездных духов. Эта область была огромна, но количество обитающих здесь духовных зверей было намного меньше, чем в смешанной области, потому что в этом районе обитали лишь невероятно могущественные духовные звери. Столетние духовные звери практически никогда не встречались в этом регионе. И даже тысячелетние духовные звери были, были немногочисленны. Десятитысячелетние духовные звери являлись главными обитателями этой зоны, вслед за которыми шли редкие, пугающие, стотысячелетние духовные звери. Согласно исследованиям мастеров духа, духовным зверям, которые могли иметь собственную территорию в этой области, должно было быть не меньше тридцати тысяч лет. Область диаметром 10 километров в самом центре этой 80-километровой зоны была известна как истребления, а также называлась запретными землями. На недетализированных картах Великого леса звездных духов эта зона всегда окрашивалась в кроваво-красные цвета. Легенда гласит, что там обитают ужасающие звери, и эти существа еще более пугающие, чем духовные звери в основных регионах Крайнего Севера. В этом регионе даже трансцендентным мастерам приходилось быть предельно осторожными. Йейхао по скорости движения Моффе Юня мог сказать, что его целью не были 20 внешних километров периферийной области Великого Леса Звездных Духов. Он является святым духа и мог спокойно войти во внешние районы основной области, если бы не взял с собой так много людей. Для него было не слишком сложно обеспечить безопасность каждого человека в смешанной области, в то время как виды, качество и количество духовных зверей, обитающих в смешанной области, намного превосходили периферийную. Йойхао и его друзья даже не осмеливались углубиться в периферийную область, не говоря уже о вхождении в смешанную область. Независимо от того, насколько они были талантливы, в конце концов, они все еще являются старейшинами духа. Возможно, они и смогли бы сразиться в одном сражении, но в Великом Лесу Звездных Духов было бесчисленное множество духовных зверят. У них не будет возможности отступить, если кто-то будет серьезно ранен. Это была одна из самых важных причин, по которой Йейхао отказался от слишком глубокого погружения в лес. Без Моффе Юня и его группы он, вероятно, углубился бы с Вандуном и сяо, сяо на расстоянии от 5 до 10 километров. Но он никогда бы не рискнул войти в смешанную область. Компания продолжала двигаться и прошла еще 5 километров, прежде чем Моффе юнь начал замедляться и стал немного ближе к Юйхау и остальным, находящимся позади него. Внешние районы смешанной области Великого Леса Звездных Духов находятся прямо перед нами, поэтому все должны быть более осторожными. Нам следует избегать гнева некоторых чувствительных духовных зверей, поэтому я уменьшу площадь покрытия моих облаков. Это уменьшит угрозу с их стороны, но каждый должен быть готов к битве. Йхау был снова удивлен дисциплиной компании Моф и Юня. Их построение было, стало очень компактным после напоминания Моф Июня, но между ними было не меньше трех метров, чтобы они не мешали движениям друг друга. Война и Мусюэ наблюдали за Юйхао его друзьями по пути, особенно когда они мчались вглубь леса и когда они встречались с угрозами от духовных зверей. Йейхау не отставал от мов июня, и на нем не появилось ни единого следа истощения. Его тело было проборным и даже ловким, а движения четкими и решительными. Йейхау шел впереди, в то время как Сяо-Сяо и Вандун располагались немного позади него, и все трое выстроились в форме рога. По периодическим взглядам Вандуна Дуна и Сяо-Сяо на Йойхао, они могли сказать, что Йойхао действительно является их лидером. Предостережение Моф и Юня быстро стало реальностью. Компания продолжала двигаться вперед, как обычно, и прошло немного времени, прежде чем Мофф и Юнь внезапно отступил так быстро, как только смог. Можно было услышать верещание, и перед ними появилась цепочка теней. Эти тени двигались с головокружительной скоростью и обтекали деревья. Они казались чрезвычайно организованными, поскольку они скакали по верхушкам деревьев и окружили их группу из одиннадцати человек в кратчайшие сроки. — Все, будьте осторожны! Это обезьяны алого огня! Они чрезвычайно территориальны! Моф Июнь предупредил всех, отступая назад, и вставая перед Юйхау и остальными. Обезьяны алого огня? Юйхау наблюдал за духовными зверятами на окружающих их деревьях, когда в его голове всплыло воспоминание. Это были духовные звери огненного атрибута, которые предпочитали жить группами. Они являются чрезвычайно раздражительными и даже вспыльчивыми, агрессивными и таящими обиды. Они являются духовными зверятами системы ловкости, искусными в дистанционных атаках и с ними было невероятно сложно справиться. Обезьяны Алого Огня выглядели все одинаково, за исключением различий в размерах. Самая большая была около двух метров в высоту, выше, чем большинство взрослых людей, а самая маленькая была не выше двух футов. Их огненно-рыжий мех был хорошо заметен в лесу, и два длинных клыка, выпирающих из их губ, демонстрировали их плотоядную натуру. В этой группе было от 30 до 40 обезьян, и каждая из них начала непрерывно верещать, пока они окружали всех, будто пытаясь запугать компанию. Самая крепкая и самая величественная обезьяна Алого Огня в накроне дерева вдалеке ударила себя в грудь, из ее огненно-красного меха сверкнули блики пламени. Она взлетела в воздух, словно молния, и в то же время выстрелила огромным огненным шариком диаметром не меньше метра. Духовные звери не были похожи на людей, и единственное решение, которое они могли совершить, заключалось в том, могут ли они съесть эту вещь или же нет. Эта обезьяна алого огня еще не стала десятитысячелетним духовным зверем, поскольку ее мех не был полностью золотисто-красным. Но у нее было как минимум пять тысяч лет совершенствования. Их сила, как стаи, позволяла им обитать во внешних районах смешанной области. Другие обезьяны алого огня спрыгнули со своих деревьев, когда их король обезьян начал свою атаку. В сопровождении с их огромной скоростью шар за шаром огонь начал падать с неба, словно метеоритный дождь, который обрушился на всю их компанию. Мов июнь холодно хмыкнул, и густая туманная энергия распространилась наружу. В следующий момент бесчисленные снаряды, сконцентрированные из воздуха, разлетелись во всех направлениях и сразу же развеяли почти все огненные шары, падающие с неба. Сфера тумана перед ним впоследствии материализовалась в форме руки, которая схватила огромный огненный шар короля обезьян Алого огня. Огромный огненный шар яростно пылал и быстро поглощал энергию этого тумана. Однако гигантская рука, образованная энергией тумана, резко сжалась в кулак, и огненный шар был разбит на мелкие куски. Искры полетели во всех направлениях, рассеиваясь прямо в воздухе. Никто не знал, сделал ли Моффе Юнита намеренно, Но когда он расправлялся с большим количеством атак обезьяналого огня, один огненный шар пробил его оборону. И этот огненный шар направился прямо к Ейхау и его друзьям. В воздухе распахнулась яркая пара синих крыльев. Синие оттенки были такими же чистыми, как само небо. Их цвет сразу же стал центром внимания. Засияли золотистые узоры света, и эта стройная фигура слабо замерцала в то время как лучи света переливались на крыльях. Нисходящий огненный шар был разрезан надвое и улетел вдаль. Глава 144. Ван Дун уже и так был очень красив. Пара крыльев его сияющей богини-бабочек вызвала очаровательную улыбку на лице война, и даже холодная и высокомерная мусе была на мгновение ошеломлена. Боевые духи мастеров духа обладали множеством различных видов атрибутов, но не те, которых можно было охарактеризовать как прекрасны. Были редкие и немногочисленны, особенно среди звериных духов. Сияющая богиня-бабочек Вандуна обладала гармонией синего и золотого. Разве можно было конкурировать с ее величием и элегантностью? Июнь и компания даже не узнали этого боевого духа. Атака духовных зверей не собиралась прекращаться из-за ослепительного обаяния Вандуна, и за прошлой волной последовало еще больше огненных шариков. Но король обезьян Алого огня, казалось, понял, что Мофиюнь не был легким противником и быстро скрылся в лесу. Огненные шары всех размеров непрерывно вылетели между движущимися тенями обезьян Алого огня. Силы Моффе Юня и его команды были полностью высвобождены. Никто не запаниковал, и все высвободили свои боевые духи, чтобы защищаться. Четверо из них привлекли особое внимание от Юйхао. Король духа системы ловкости Бейтан обладал бамбуковым шестом в качестве своего боевого духа. Бамбуковый шест был длиной в 30 футов, а все его древко было блестящим и фиолетовым. Его длина была регулируемой, и он вальсировал в воздухе, поражая один огненный шар за другим. Эти огненные шары взрывались, когда по ним ударяли, либо отправлялись в противоположном направлении. Затем шел Чоуся Дун, который укреплял задний строй в центре. Его боевой дух также был уникальным. Это был столб, одна лишь его толщина уже была с ведро для воды – а высота была около двенадцати футов. Столб имел гладкую поверхность, излучал бледно-золотистые блики и обладал прочностью настоящего металла. Казалось, что он ничего не делал, но столб всегда появлялся там, где он был нужен, и огненные шары врезались в него, не могли даже его преодолеть. Больше всего Йхау очаровал боевой дух Мусюэ. Хотя ее совершенство не могло сравниться с королями духа, императором духа или даже святым духа, вокруг нее Юйхау испытывал чрезвычайную близость и родство с ее боевым духом. Даже ее духовные навыки были невероятно мощными. Струящиеся черные волосы Мусея стали белыми, когда она высвободила своего боевого духа, и ощущение холодности в ее глазах усилилось. Она подняла руки в воздух, затем ее два желтых и одно фиолетовое духовное кольцо поднялись в небо. Вокруг начали разбрызгиваться бесчисленные снежинки, когда засверкало ее первое духовное кольцо. И они заполнили воздух, вызывая резкое падение температуры. Ее боевым духом, конечно же, был снег. Огненные шары, которые пролетали сквозь ее снежную бурю, были в разной степени ослаблены, а плотный холодный воздух рассеивал палящую жару, вызванную обезьянами алого огня. Что было более удивительным, так это то, что у этих снежинок, казалось, были глаза, когда они дрейфовали к обезьянам алого огня в лесу. Любая обезьяна алого огня, которой коснулись снежинки, становилась заметно медленнее. Боевым духом Мусея был не просто снег, это был снег с элементами контроля. Хотя она лишь выпускала свой первый духовный навык, ей все же удалось значительно уменьшить давление на товарищей. Моф июнь не торопился атаковать обезьян, снующихся между деревьев. Он стоял на страже в передней части группы, наблюдая за боевой обстановкой своих товарищей. Духовные звери обладали острыми инстинктами, поэтому количество обезьян Алого Огня, нападающих с фронта, было наименьшим из-за стоящего там мофа июня Это означало, что Юйхао, Вандун и Сяо-Сяо позади него ощущали наименьшее давление, и лишь Вандуну пришлось с помощью своих крылатых гилетин отбить один единственный огненный шарик. Что касается Сяо-Сяо, она даже не высвобождала своих боевые духи. Желтые и два фиолетовых духовных кольца Вандуна удивили Мофф и Его второе духовное кольцо было тысячелетним. Это было тем, чего даже элитные академии могли достичь лишь с очень большим трудом. Они пассивно защищались от этого натиска, и все уже выяснили общую силу этой стаи. Облачный туман Моф июня постоянно трансформировался в небе, и окружающие их со всех сторон обезьяны никак не могли прорвать это странное построение. Вместо этого на них постоянно обрушивались воздушные снаряды, образованные облачным туманом, и вскоре Дюжина обезьян алого огня умерла от рук Моф июня. Гюйхау равнодушно наблюдал. С его пониманием высокоуровневых мастеров духа он мог сразу сказать, что этот святой дух Амоф-Июнь не выкладывался на полную и сохранял часть силы в резерве. Война совершенно бездействовала, стоя рядом с Мусюэ. Она не высвобождала своего боевого духа и просто наблюдала за сияющей парой крыльев позади Вандуна. Раздался пронзительный вой. И огненно-красный силуэт внезапно выскочил с фланга. В то же время большое количество огненных шаров было запущено со всех сторон, чтобы подавить всех. Король обезьяналого огня, прятавшийся в лесу, больше не мог сдерживаться. И серия из трех огненных шаров диаметром больше метра вылетела в короля духа системы ловкости на фланге, непрерывно отталкивая его назад. По строении, наконец, появилась трещина. Король обезьян Алого Огня был невероятно быстр. Он понесся мимо короля духа и, вытянув свои острые когти, бросился прямо к война. Моф и Июнь отреагировал в тот момент, когда эта обезьянка Алого Огня сделала свой ход. Он поднял правую руку, и облачный шар превратился в кулак, прежде чем обрушиться на короля обезьян Алого Огня. Прямо в этот момент из ниоткуда внезапно возникла золотисто-красная тень и упала на облачный шар. Облачный туман распался и рассеялся, а золотисто-красная тень появилась перед моф июнем Он был застигнут врасплох, и даже такой могущественный святой духа, как моф июнь был на мгновение сбит с толку. Он никак не ожидал, что среди этой стаи обезьян алого огня скрывается такое могущественное существо. Белые облака вокруг его тела потускнели и превратились в щит перед ним. Бум! Облака снова рассеялись, и Моф Юнь был немедленно отправлен в полет. Острые когти короля обезьян алого огня появились перед война в тот же самый момент. Все произошло слишком быстро. Никто не ожидал, что в стае находилось такое свирепое существо, и перед этим они даже не ожидали, что эта обезьянка будет использовать такую коварную тактику. Эта мощная обезьяна Алого Огня избежала даже духовного обнаружения Юйхао. Мусюэ находилась ближе всех к война. Однако Мусюэ стояла на противоположной стороне, и у нее было всего лишь три духовных кольца. Она не могла сравниться с пятитысячелетним королем обезьяналого огня, особенно когда все произошло в мгновение ока. Другие короли духа и император духа слишком сильно надеялись на способности мофа и Юня и опоздали с подкреплением. Война уже почти получила удар, и она не выглядела так, словно собирается защищаться. Тусклое золотое сияние внезапно вспыхнуло перед войной, и между ней И королем обезьян появился гигантский котел шириной больше метра. Огромный котел в одно мгновение расширился, и плотное золотое сияние изверглось на тело короля обезьян алого огня, одновременно с этим отталкивая в сторону война. Не стоило недооценивать даже такое простое препятствие. Одной секунды сопротивления было достаточно, чтобы изменить исход в ситуации жизни и смерти. Жалящие когти короля обезьян Алого Огня поцарапали троичный котел разрушения духа и раздались пронзительные звуки металлического лязга. Однако обезьяна не смогла нанести ему какого-либо вреда. Атакующие способности обезьяны не могли сравниться с котлом, развившимся с помощью духовного кольца, полученного от темно-золотого медведя жуткого когтя. Мусея выглядела гораздо более собранной, чем война. Она оттащила в война троичного котла разрушения духа, после чего сразу же загорелось ее третье духовное кольцо, и под ногами короля обезьян появился белый круг света. Снег затанцевал в воздухе с телом обезьяны в качестве центра и в конечном итоге собрался в торнадо высотой более трех метров. Обезьяна Алого Огня была временно заперта среди вальсирующих снежинок. Какой мощный духовный навык системы контроля! Йхау был слегка удивлен. Своим духовным обнаружением он все же смог ощутить, что духовное умение Мусея было применено мгновенно. Если ее цель стояла на твердой почве, у нее не было бы шансов уклониться от этого. Среди духовных навыков системы контроля этот вид навыков был известен как «принудительный контроль». И единственный способ справиться с ним – это встретить его в лоб. Пламя вспыхнуло на теле короля обезьяналого огня. Его совершенствование было намного выше, чем у Мусюэ, и ее торнадо и снежного дракона не мог удерживать его слишком долго. Однако... Этих нескольких мгновений было достаточно, чтобы определить судьбу короля обезьяна Алого огня. Король духа системы ловкости, который был ранее отброшен, мгновенно подскочил обратно. Пара маленьких клинков ударилась и сталкивалась, пока его пятое духовное кольцо сверкало, и в результате на теле короля обезьяна Алого огня мгновенно появились десятки кровавых ран. Неподалеку в небо взметнулась пурпурная тень, и фиолетовый бамбуковый шест выглядел как натянутый лук прежде чем обрушиться вниз, оставляя за собой лишь остаточное изображение. Раздался хруст. Король обезьян алого огня рухнул на землю, и все смогли услышать звуки разрывающихся связок и ломающихся костей. Фиолетовая тень отлетела и вернулась к Байтану. Фиолетовый бамбуковый шест только что был длиной почти в 60 футов. Слаженная работа двух королей духа при поддержке навыка принудительного контроля Мусюэ окончательно уничтожили этого короля обезьян Алого Огня. Моф и Юнь и компания пришли в ярость в этот момент. Они непрерывно высвобождали различные мощные духовные навыки, тем самым прекратив свою неспешную атаку обезьян Алого огня на деревьях. Множество обезьян Алого огня были убиты в одно лишь мгновение. Внимание Юйхао переместилось на другую сторону, как только король обезьян Алого огня был убит. Существо, которое напало на Моф июня также являлось обезьяной Алого огня. Нет, даже скорее ее следует называть обезьяной пылающего огня. Ее золотой мех, казалось, пылал огнем, даже если она не высвобождала духовную силу. Она была всего лишь около трех футов ростом, но ее аура была намного мощнее, чем у других обезьян алого огня. Обезьяны алого огня имели возможность сбросить свой мех и переродиться после того, как они достигли десяти тысяч лет совершенствования, и их мех становился золотисто-красным. Они были известны как обезьяны пылающего огня. Это означало, что эта обезьяна пылающего огня, которая сдерживала мов июня, являлась истинным лидером обезьян алого огня. Она также являлась причиной того, почему они не отступили перед таким грозным человеком. К сожалению, для них духовные звери в конце концов являлись духовными зверятами, и даже если бы они могли использовать определенные боевые стратегии, они не могли сравниться с человеческим разумом. За недооценку своих врагов была лишь одна расплата, и это смерть. Эта обезьяна пылающего огня начинала волноваться, наблюдая за тем, как повсюду убивают ее сородичей. Но ее стремление отомстить и погасить свои долги означало, что она ни при каких обстоятельствах не собирается отступать. Муф Юнь также выглядел разъяренным той катастрофой, которая чуть не произошла, и он сразу же использовал всю свою мощь. Облака начали менять свой цвет, сначала с белого на желтый, и так до тех пор, пока не стали пурпурными. Моф Июнь выпустил множество атак, и каждый удар был в десять раз сильнее предыдущего. Несмотря на то, что тысячлетняя обезьяна пылающего огня была невероятно сильна, Моф Июнь подавлял ее, в то время как у нее не было абсолютно никаких шансов фиолетовые облака быстро разрослись и заключили десятитысячелетнюю десяти обезьянку пылающего огня внутри себя. Ейхау не распространял свое духовное обнаружение внутрь пурпурного облачного тумана. У него возникло подсознательное предчувствие, что пурпурный облачный туман повлияет на его собственную ментальную силу. Даже при том, что это, вероятно, не вызвало бы никакой вредоносной обратной реакции, он не хотел раскрывать свои собственные способности. Фиолетовый облачный туман внезапно стал черным. Тем не менее, Юйхао и его друзья могли отчетливо ощущать огромное давление, напоминающее темные облака, нависшие над целым городом, которые могли превратить его в пыль. Из темной массы облаков раздался мучительный крик, и золотисто-красное пламя вспыхнуло один раз, прежде чем было полностью погашено. Облака рассеялись, и мов июнь вышел с мрачным выражением лица. В правой руке он держал труп обезьяны пылающего огня. Обезьяна пылающего огня стала обмякшей, словно тряпичная кукла, будто ее скелет был полностью раздроблен на части. Мофф Июнь сразу же подошел к Война. Лицо Война было бледным из-за травмы, когда он сказал. «Ваша Война, ты в порядке?» Война погладила себя по своей упругой груди. Ее дыхание было немного быстрее, чем обычно, и она ответила. «Я в порядке. К счастью, гигантский котел принял удар вместо меня». Моф Июнь повернулся к ейхау и остальным. Его взгляд остановился на Сяо Сяо, и он искренне сказал. «Благодарю тебя за твою своевременную помощь, Сяо-сяо. Если бы не ты, даже если бы война и не была захвачена, она, по крайней мере, получила бы серьезное ранение. Это моя ошибка. Я... я был слишком небрежен. Я не думал, что эта стая обезьяналого огня могла быть настолько краковарной и опасной. Сяу-сяу хихикнула и сказала: Мы все в одной лодке, вы не должны быть настолько вежливым, дядя дядему. Эмоции война немного успокоились, и она поспешила к Сяосяо и взяла ее за руки. Спасибо, Сяосяо, спасибо, что помогла мне только что. Все быстро окружили их. Они смотрели на Юйхао и его друзей с более теплыми выражениями на лицах, чем раньше, и даже глаза Мусюэ не казались такими уж холодными, как раньше. Вандун убрал крылья свои сияющие богини-бабочек, но он повернулся к телу обезьяны пылающего огня. Ее золотисто-красный мех мерцал бледными оттенками и казался неестественно блестящим. «Можете ли вы продать эту обезьяну пылающего огня мне, дядя Мо?» «Кожа и мех обезьяны пылающего огня чрезвычайно редки и ценны. Когда они достигают более десяти тысяч лет совершенствования, связь между огнем и светом становится намного более очевидной. Мой атрибут – свет, и для меня будет чрезвычайно полезна, если я смогу использовать ее шкуру в качестве шубы. Назовите цену». Муфф июнь улыбнулся и ответил. <свят> — о какой цене может быть и речь? Разве Сяо-Сяо не сказала, что мы все здесь одна команда? Вы, ребята, спасли война, так что эта обезьяна пылающего огня должна принадлежать вам. Я надеюсь, что между нами наладится еще более тесная связь в будущем. Вот, она твоя. Он бросил труп обезьяны пылающего огня перед Вандуном, когда договорил «Спасибо, дядя Мо». Вандун без лишних формальностей взял обезьяну пылающего огня и убрал ее в свой духовный инструмент для хранения. Обезьяна пылающего огня была не такой уж и большой, поэтому ее было достаточно, чтобы сшить шубу или любую другую деталь одежды. Тем не менее, элементы обезьяны пылающего огня были похожи на элемент его золотой кости левой руки и являлся дополнением к ее эффектам. Из нее можно было сделать наручи. Они вернулись на свой путь, в то время как Юйхао и его друзья сменили расстановку. Первоначальные сомнения и подозрения группы моф и Юня стали намного меньше после своевременной поддержки от Сяо Сяо, кроме того, И сяо, сяо и сам Ван Дун проявили необычайные способности в качестве старейшин духа, поэтому Моф и Юнь объединил их в одну группу вместе с Вейна и Мусюэ. Юйхао и Ван Дун были впереди, а три девушки шли прямо за ними. — Как называется твой боевой дух, Сяосяо? -Сяо? Он похож на огромный котел и выглядит невероятно прочным. Обезьяна Алого Огня даже не смогла сотрясти котел, когда ударила по нему. С любопытством спросила война. Она ощущала близость к человеку, который спас ей жизнь. Сяусяу -сяу ответила. Мой боевой дух называется Троичный котел разрушения духа. В основном он относится к системе защиты, поэтому вполне естественно, что он очень прочный. А что насчет него? Война понизила голос и указала на Вандуна. сяосяо сказала. Его боевой дух... «Я думаю, тебе лучше самой спросить его». Война надулась и сказала, «Я не хочу этого делать. Он еще молод, но, похоже, ему не нравится разговаривать с незнакомцами. Что за пустая трата времени Сяосяо хихикнула и сказала ей, «Ты что, заинтересована в нем Война?» Красивое лицо Война покраснело, и она посмотрела на сяо ч, -ч, ч «Чепуха!» Компания вошла в смешанную область Великого Леса Звездных Духов, поэтому их общая скорость стала заметно ниже, чем раньше. Мофе Юнь является могущественным святым духом, но даже он должен был вести себя предельно осторожно. Десятитысячелетние духовные звери могли обладать совершенно разными стандартами. Он мог справиться с обезьяной пылающего огня моложе тридцати тысяч лет, Но ему было бы очень сложно справиться с кем-то более сильным, чем это. Если бы они столкнулись с высококлассным существом, подобным темному золотому медведю жуткого когтя, это крайне пагубно сказалось бы на всей команде, даже если бы этому зверю было всего лишь десять тысяч лет. Теперь команде приходилось сражаться намного чаще. К счастью, большинство их столкновений происходило с тысячелетними духовными зверями, поскольку они едва пересекли границы смешанной области. Относительно более разумные духовные звери могли чувствовать опасность, которую несет эта группа людей, и они ни за что не станут приближаться к ней. Несмотря на это, всей компании потребовалось более часа, чтобы пройти 10 километров, сохраняя повышенную бдительность. Утро постепенно перешло в полдень. Муф июнь нашел выгодную позицию с относительно широким полем обзора и скомандовал группе сделать перерыв. Все вытащили свои перекусы и ели пока отдыхали. Никто не осмелился разжечь костер в великом лесу звездных духов. После еды все приступили к медитации, чтобы восстановить свою энергию. Мофе Юнь собрал всех вокруг себя примерно через 30 минут и сказал. «В этой местности будут появляться духовные звери, совершенствующиеся на протяжении десяти тысяч лет. Мы не можем рисковать идти глубже, поэтому мы будем искать подходящих духовных зверей именно здесь. Мы уйдем из смешанной области до наступления вечера, отдохнем во внешних зонах и продолжим наши поиски завтра. Юйхао и его друзья вдруг поняли, что Моф и Юнь и те, кто с ним, верили в свои способности и собирались провести ночь в лесу. Это, несомненно, увеличит их шансы найти подходящих духовных зверей, но также и многократно повысит уровень риска. Моф и Юнь сменил направление движения после того, как все закончили отдыхать. Они больше не шли вперед и начали двигаться в боковом направлении. Как он только что и сказал, они передвигались намного медленнее, чем раньше, и он время от времени выпускал с своего боевого духа облако, чтобы искать подходящих духовных зверей. Йхау, естественно, тоже не сидел без дела. Моф июнь разведывал для всех, поэтому на него не оказывалось большого давления. Он решил сосредоточить свое духовное обнаружение в одном лишь направлении, чтобы он мог обнаруживать вещи на гораздо большем расстоянии. Он сканировал слева направо и пытался найти подходящего для себя духовного зверя, при этом пытаясь избегать облаков Мофф и Юня настолько, насколько это было возможным. Юйхао обнаружил после многократных наблюдений, что боевой дух Моффи Юня сильно отличался от боевых духов обычных мастеров. Его духовные кольца повышали силу облаков от белого до желтого, затем до фиолетового и, наконец, до черного. Каждое усиление было разным, и свирепость облаков также изменялась после их материализации. Это было практически экспоненциальным увеличением мощности. Облако, можно сказать, содержало в себе сразу все – контроль толпы, обнаружение и атака. Неудивительно, что его товарищи так сильно верили в него. Ейхау был уверен, что Мофф и Юнь устранял более 70% потенциальных угроз и опасностей. Раздался рев. Громкий рев, напоминающий приливную волну, прогремел на расстоянии. Мофе Юнь немедленно остановился, и выражение его лица резко изменилось, прежде чем он повернулся и приложил указательный палец губам. После оглушительного рева раздался резкий пронзительный крик. Он не был таким же пугающим, как рев, но был столь же громким. Ужасающий рев совсем не мог заглушить его. Мофе Юнь осторожно отступил к своим товарищам и прошептал. — Похоже, что впереди сражаются два духовных зверя. Судя по звукам, им обоим по меньшей мере десять тысяч лет, а может быть и больше тридцати тысяч лет. Мы пойдем в обход, поспешите. Он обернулся, когда заговорил, и двинулся к внешней зоне. Он двигался намного осторожнее, чем раньше, и облака вокруг него были уменьшены до радиуса около пятидесяти метров. Восприятие Юйхао было невероятно острым. Несмотря на то, что его слух был не так хорош, как зрение, он все же смог сказать, что рев раздался как минимум в трех километрах от того места, где они сейчас и находились. «Юйхао, иди туда! Появился подходящий зверь для тебя!» Внезапно ледяной шелкопряд небесного сна заговорил в духовном море Юйхао. И ощутил прилив волнения и с удивлением сказал. «Этому зверю десять тысяч лет, брат, небесный сон. Ты правда думаешь, что я смогу поглотить десяти духовное кольцо?» Ледяной шелкопряд холодно хмыкнул и ответил. «Естественно, ты не сможешь. Но иногда, благодаря мне, могут происходить чудеса». «Ты действительно думаешь, что спать — это все, на что я способен после слияния с тобой?» Юйхау действительно хотел спросить, «А разве нет?» Ледяной шелкопряд небесного сна продолжал гордо говорить. «Я изучал различные функции ментальной силы даже во сне, и я думаю, что недавно приобрел некоторые новые знания». Ты не можешь ассимилировать десятитысячелетнее духовное кольцо. На самом деле, ты очень далек от возможности сделать это. Тем не менее, твое тело стало чрезвычайно крепким и эластичным после того, как оно было перестроено этим золотом жизни электролюкса. «Даже десятитысячелетние духовные кольца не смогут мгновенно повредить твое тело, когда ты попытаешься их поглотить. Я могу использовать ментальную силу, чтобы запечатать часть силы десятитысячелетнего духовного кольца, чтобы она была подавлена до силы тысячелетнего духовного кольца, дабы ты смог впитать его силу». Когда ты станешь достаточно сильным, ты сможешь постепенно ассимилировать остальную часть этой силы. С твоей текущей скоростью совершенствования, очищением от нескольких духовных костей и в дополнение к усилению от золота жизни, ты наверняка сможешь выдержать десятитысячелетнее духовное кольцо, когда у тебя их станет аж четыре. Разумеется, у печати есть свои пределы. Поэтому я могу помочь тебе запечатать духовную силу духовного кольца равную примерно 10 тысячам лет. Твои собственные пределы поглощения должны быть ограничены примерно 5-6 тысячами лет. Таким образом, это означает, что выбранная тобою цель будет подходящей, если ее совершенствование не превышает 15 тысяч лет. «Один из двух сражающихся там духовных зверей тебе очень подходит. Ты должен поторопиться, такой возможности может больше и не появиться!» Йойхао выдавил смешок и сказал, «Брат Небесный Сон, ты действительно думаешь, что я смогу победить десятитысячелетнего духовного зверя, не говоря уже о двух таких?» Даже если учесть, что здесь старейшина Сюань, ты не думаешь, что это вызовет у него некоторые подозрения. Кроме того, разве тот факт, что я могу поглотить десятитысячелетнее духовное кольцо, оставшись совершенно невредимым, не вызовет подозрений? Э, э, это звучит как проблема. Ледяной шелкопряд небесного сна стал немного скептичен. «Эй, Юйхао, что ты там делаешь? Давай уже поторопись, идем!» Мо Фей Юнь внезапно понял, что Юйхао остановил свои шаги, поэтому он быстро окликнул его. Его голос звучал куда более торжественно, чем обычно. Это была смешанная область Великого Леса Звездных Духов, и один единственный момент промедления мог оказаться фатальным. Юйхао стиснул зубы и сказал, «Дядя Мо...» Вы все идите вперед. Я только что ощутил духовного зверя, который мне подходит поблизости. Я пойду посмотрю. Сяо-дун, сяо, сяо вы двое должны остаться с дядей Мо. Я скоро вернусь». Прежде чем кто-либо успел что-то сказать, он убежал, используя призрачно-теневые запутывающие шаги, и исчез. Мофф Июнь был на мгновение ошеломлен. «Что сейчас вообще это было? Что произошло?» Взрывная скорость Юйхау также застала его врасплох, поскольку лишь Ван Дун и Сяосяо -Сяо сражались в предыдущих битвах, он не имел никакого понятия о способностях Юйхао. Никто даже не знал, какой боевой дух у Юйхао. Тело Юйхао, казалось, растворилось в воздухе, как только он пришел в движение. И Ван Дун, и Сяо-Сяо были ошеломлены. Юйхау фактически оставил их, этого они никак не ожидали. Юйхао действительно исчез, и акт его исчезновения был создан имитацией. Он слился со множеством деревьев в тот момент, когда прыгнул вперед. Разве кто-нибудь мог увидеть его в этой густой растительности? «Юйхао!» – отчаянно воскликнул Вандун. Но Юйхао нигде уже не было видно. Кроме того, у него не было средств выследить его, даже если бы он и хотел. Йойхао никогда не вел себя так неразумно. Так что же в действительности произошло? Почему он оторвался от группы вот так вот просто? В тот момент, когда он затерялся в джунглях, Йойхао бросился вперед. Используя свою имитацию настолько, насколько был способен, он выглядел как пятно слабого искажения, постоянно сливаясь с окружающей средой. «Старейшина Сюань уже обнаружила, что я покинул группу». Юйхао спросил ледяного шелкопряда небесного сна, продолжая двигаться вперед. Ледяной шелкопряд небесного сна ответил. «Я думаю, что он уже знает. Он преследует тебя прямо сейчас. Хватит бежать, это бессмысленно. Даже если ты продолжишь, с таким же успехом ты можешь просто дождаться прибытия старейшины Сюани. Кроме того...» «Ты в любом случае не сможешь самостоятельно справиться с десятитысячелетним духовным зверем!» Ейхау усмехнулся и сказал, «Тогда как мне объяснить это старейшине Сюаню?» «Небесный сон» сказал, словно это было само собой разумеющимся. «Просто соври ему! Разве это не то, в чем ты очень хорош?» Ейхау был раздражен. «И как мне это сделать? Старейшину Сюаню нелегко обмануть!» Он изучал боевых духов всю свою жизнь. Йойхао все же остановился на месте и развеял свою имитацию. В следующий момент послышался голос старейшины Сюань: «Что ты пытаешься сделать, мелкий засранец? Тебе становится плохо, если ты какое-то время не пугаешь меня, а?» Старейшина Сюань внезапно появился рядом с ним. Йойхао сказал. «Вы слышали те дворева?» «У меня есть ощущение, что один из них принадлежал зверю, который даст мне подходящее духовное кольцо, редкому духовному зверю духовного атрибута». Старейшина Сюань ответил с раздражением. «Чепуха! Эти двое – десятитысячелетние духовные звери! Я могу определить это по их аурам! Но ты всего лишь старейшина духа, а не король духа! Ты вообще можешь ассимилировать десятитысячелетнее духовное кольцо!» Мысли с молниеносной скоростью кружились в голове Юихао, когда он ответил «Вы знаете, что я ученик секты Тан, на Сюань. Мой путь – это путь секты Тан, которая имеет секретную технику, способную подавлять силу духовных колец. Вы слышали об этом?» Все, что он мог сделать – это придумать историю. Что еще ему оставалось в этой странной ситуации? Он хотел должным образом воспользоваться этой прекрасной возможностью после того, как в течение многих дней искал подходящее духовное кольцо и, наконец, наткнулся на него. Ейхао не сомневался в остроте восприятия ледяного шелкопряда небесного сна. Старейшина Сюань был слегка озадачен и сказал, «У секты Тан есть такая секретная техника. Я никогда не слышал о чем-то подобном». Ейхао продолжил, Эта секретная техника секты Тан подходит только для мастеров духа с достаточно высокой ментальной силой, но сможет использоваться лишь для пятого и ниже духовных колец. В настоящее время я единственный в секте Тан, кто способен использовать секретную технику запечатывания колец. Она может временно запечатать силу духовного кольца таким образом, что я даже смогу поглотить часть его силы прямо сейчас, а оставшиеся – по мере того, как буду становиться сильнее. Кроме того, сейчас у меня есть три духовные кости, и мое тело чрезвычайно эластичное. Добавить сюда эту технику запечатывания колец – и я уверен в своих шансах до тех пор, пока духовный зверь обладает совершенствованием меньше двадцати тысяч лет. Сила воли мастера духа наиболее важна, когда дело доходит до ассимиляции духовных колец. И в этом аспекте, я уверен, больше всего. Старейшина Сюань, я наконец нашел подходящего духовного зверя, и я хочу попробовать. Старейшина Сюань некоторое время размышлял и сказал... У основателя секты Тан Тансаня были духовные кольца, которые нарушали практически все естественные ограничения. Он использовал технику запечатывания колец? Я впервые слышу об этом. Жаль, что в секты Тан практически больше некому передавать такие мистические техники. Йейхао был взволнован, когда услышал слова старейшины Сюаня. Он никак не ожидал, что его выдуманная история будет иметь прецедентный в прошлом, поэтому он постоянно кивал головой. Старейшина Сюань нахмурился и сказал. — Но почему ты решил оставить Вандуна и Сяо-Сяо позади? Я не могу находиться в двух местах одновременно, так как мне защитить их? — Э-э-э, это... Ихау почесал голову и сказал, Я не особо задумывался над этим. Я ощутил ментальные колебания, а дядя Мо был нетерпелив, поэтому я убежал так быстро, как только смог. Я не думал, что Вандун и Сяосяо -Сяо находятся в большой опасности в той группе. Почему бы вам не сходить за ними, пока я жду здесь? В объяснении Ихао было все же несколько очевидных недостатков. Но старейшина Сюань был великодушен, чтобы не обращать на них внимания в связи с возрастом Юйхао. Вполне естественно, что ребенок, которому нет и тридцати лет, будет немного импульсивен. Старейшина Сюань сказал, «Думаю, это единственный способ. Я не допущу возникновения несчастных случаев. Я пойду за теми двумя. Ты можешь подождать здесь. Используй свою имитацию, чтобы скрыть себя». «Даже я только что был почти одурачен ею. К счастью, ты пока не можешь скрывать свои ментальные колебания имитацией». С этими словами старейшина Сюань со вспышкой исчез в небе. Юйхао ощущал, как холодный пот выступает у него на спине. Придумывание истории действительно не то, чем он должен заниматься. Хотя его ложь была совершенно безвредной, он все же считал эту задачу более сложной, чем эпичная битва. И оглушительный рев внезапно пронзил тишину. За этим пугающим ревом последовала ужасающая и неудержимая ударная волна. Йойхаус стал свидетелем того, как неподалеку от него обрушился большой участок леса, словно скошенный урожай пшеницы. В то же время чрезвычайно внушительная и величественная фигура рванула вперед. Земля задрожала и затряслась, когда эта фигура приземлилась. и хау даже почувствовал сильное головокружение. Он упал на землю после потери равновесия. Гигантская фигура приближалась к нему. юй наконец, смог разглядеть ее внешность. Это был гигант с черно-белым мехом, растущим на его теле. Над его плечами было две головы, каждая с одним глазом. А колоссальное тело было выше 10 метров. Его глаза светились пугающим блеском. Непрерывно вылетели черно-белые огни, порождая множество ударных волн. Цель этих ударных волн состояла в том, чтобы расчистить для него путь, дабы он мог бежать беспрепятственно. Он даже со всей его внушительностью, казалось, он от чего-то убегал. Может ли это быть чрезвычайно редкая разновидность циклопов двухглавых циклопов? Йоихао кое-что узнал об этих двухглавых циклопах от старейшины Сюани, но он еще не проходил их на уроках внешнего двора. Циклопы являются особенным видом духовных зверей. Их внешность ничем не отличалась от обычных людей, за исключением наличия всего лишь одного глаза. Они даже использовали ветки деревьев и виноградные лозы для изготовления одежды и прикрытия нижней части тела. Единственным подвохом заключалось в том, что циклопы были намного крупнее людей. Они рождались с двухметровым ростом и вырастали до пяти метров, когда достигли ста лет совершенствования. Считалось, что в этом возрасте они становились взрослыми циклопами, и после этого их рост значительно замедлялся. Они вырастали примерно до 8 метров за тысячу лет и до 15 метров за десять тысяч лет. Но они были слишком заметны из-за своих огромных размеров и становились легкой добычей для могущественных духовных зверят. Как следствие, 10000-летних 10 циклопов почти не существовало. Их мозг был очень питательным для духовных зверей с родословными высшего уровня. Этот циклоп перед ним был лишь около десяти метров в высоту. Но Юйхао был абсолютно уверен, что его совершенствование превышало десять тысяч лет. Десятитысячелетний рубеж является огромной вехой в совершенствовании духовных зверей. Их сила многократно бы возросла при переходе через этот порог, а иногда духовные звери даже эволюционировали после преодоления десяти тысяч лет. Наглядным примером являлись обезьяны алого огня, которые превращались в обезьян пылающего огня. Однако это было гарантировано для их вида. Эволюция циклопов не была гарантирована, а лишь только «возможно». Кроме того, были разные типы мутаций, причем самыми мощными считались двухглавые циклопы, один из которых сейчас был перед глазами Юйхао. Первоначальным элементом циклопов являлся хаос. Это необычайный атрибут, который может в корне измениться в любое время. Когда они становились двухглавыми циклопами, атрибут изменится, в то время как размер их тел также иногда будет уменьшаться при рождении второй головы. Этот двуглавый циклоп обладал элементами как света, так и тьмы, что делает его невероятно редким существом. Он является настолько могущественным, что его можно отнести к высшим духовным зверям. Но от кого же убегает этот могучий двухглавый циклоп? Глава 145 Йхау гордился своими знаниями о духовных зверях, благодаря способности идентифицировать двухглавого циклопа. Он даже начал задаваться вопросом, что может заставить двухглавого сильного циклопа в ужасе бежать. Но его раздумья быстро сменились страхом, когда он осознал, что двухглавый циклоп находился всего лишь в ста метрах от него. А старейшина Сюань все еще не вернулся вместе с Вандуном и Сяо-Сяо. Что это за невезение было такое? ейхау хотелось расплакаться. В подобной ситуации он не смог бы сбежать, даже если бы и захотел. За один шаг двуглавый циклоп перемещался вперед на пятьдесят метров, что означает, что он достигнет Йойхау всего лишь за два шага. И не только это. Ведь создаваемые им ударные волны были куда страшнее». Даже если бы он не умер от них, он определенно потерял бы слой кожи. Ничто в его арсенале духовных инструментов или техники секты Тан не поможет ему избежать двуглавого циклопа. В конце концов, Ейхао был спасен своей быстрой реакцией на опасность, образованной его богатым опытом. Кроваво-красное духовное кольцо с четырьмя золотыми прожилками поднялось вверх, и свирепая аура ледяной императрицы изверглась. Лазурно-зеленое сияние выстрелило в небо. Ейхау на полную выпускал ауру императрицы скорпионов ледяного нефрита, используя имитацию. Пугающая аура четырестсот тысячелетнего духовного зверя даже заставила исчезнуть его собственную ауру. Одновременно с этим он покрыл все свое тело алмазными доспехами ледяной императрицы. Он приготовился к битве в надежде на то, что если он сможет немного продержаться, то прибудет старейшина Сюани, спасет его. Имитация Юйхао могла легко воспроизвести ауру ледяной императрицы, поскольку ледяная императрица являлась его вторым боевым духом, и энергия ее происхождения находилась в его теле. Ранее эта аура проявляла себя чрезвычайно эффективно против столетних и тысячелетних духовных зверей, заставляя их бежать в ужасе и обосраться. Однако его имитация не была абсолютно безупречной. Поскольку его совершенствование было очень далеко от совершенствования ледяной императрицы, он не мог действительно утверждать, что обладает ее доминирующей аурой, лишь дешевой подделкой ее ауры. Если бы прошлое тело ледяной императрицы находилось здесь воплоти, ее ауры было бы достаточно, чтобы заставить любого двухглавого циклопа моложе десяти тысяч лет подчиниться, не задумываясь ни секунды. Но удача Юхао еще не иссякла. Хотя в обычном состоянии этот двухглавый циклоп в лучшем случае был лишь шокирован этой аурой, но сейчас состояние, в котором находился двухглавый циклоп, не было обычным. Он пребывал в состоянии предельного ужаса, мешающего ему сделать точную оценку всей ситуации. Ощущение ауры, более свирепы, чем та, которая его преследует, вынудило его подсознательно сменить свое направление. После одного шага Он находился всего в 50 метрах от Юйхао, однако после смены направления он двинулся по диагонали от Юйхао во время своего второго шага. В то время, как мощные ударные волны заставили Юйхао отлететь, он был очень рад, что не получил никаких повреждений благодаря доспехам ледяной императрицы. Он покатился по лесу и ударился в дерево. Немедленно изменил свою ауру, имитируя ту, которая окружала его, после чего он не смел даже дышать. В этот момент появилась фигура, преследующая двухглавого циклопа. Она выглядела, как луч текучего золотого света и казалась маленьким солнцем, летящим через весь лес. Юйхао обнаружил вспышку света лишь при помощи духовного обнаружения, прежде чем зверь появился там, где он был мгновение назад, и глубоко вздохнул, вдохнул воздух. Это был духовный зверь, которого Юйхао никогда раньше не видел и о котором никогда раньше ничего не слышал. Он был три метра в длину и около восьми футов в ширину. Его покрывал слой яркого золотистого меха. Мех обезьяны, пылающего огня, который Юйха увидел ранее, был очень красив, но все же уступал меху этого духовного зверя. У этого духовного зверя была золотая шерсть, и его тело казалось полупрозрачным, оно излучало особое чувство. Его тело обладало формой льва, но когти были как у дракона. Из его драконьих когтей даже выходило золотое пламя. Его рот был более вытянутым, чем у обычных духовных зверей львиного типа, и под мехом, казалось, находились золотые чешуйки. Кроме того, у него был третий глаз, помимо двух обычных, который выглядел очень похоже на глаз жизни Юйхао. Он был вертикальным. Два его обычных глаза сверкали золотом, а вертикальный глаз излучал красный свет. Красный казался слегка даже причудливым. На некоторое время он задержался здесь, после чего посмотрел в направлении, куда убежал этот циклоп. Его фигура мелькнула и обратилась с золотым лучом света, унесшимся по горячим следам циклопа. «Небесный сон. Вот этот духовный зверь, по-твоему, подходит для Юйхао? Когда в следующий раз у тебя появится желание убить нас всех, просто скажи об этом». Холодный голос ледяной императрицы вызвал леденящую ярость, готовую извергнуться в духовном море Йхау. Э, э, я сказал, что он подходит к ментальным волнам Йхау, лишь исходя из его ауры и испускаемую им ощущению. К тому же, я не ошибся в совершенствовании этого зверька. Он совершенствовался около пятнадцати тысяч лет. Теоретически говоря. Теоретически говоря... М -м -м. Попытка ледяного шелкопряда небесного сна оправдать себя казалась несколько слабоватой. Ледяная императрица яростно ответила. Теоретически что? Ты думаешь, что Великий лес звездных духов не придет в движение, если ты убьешь его? Значимость императорских зверей немыслима. Даже сто тысячелетние духовные звери должны уступать ему дорогу. Ейхау не имеет никакой возможности поглотить его духовное кольцо, и даже если бы он поглотил его, как ты думаешь, смог бы он после этого покинуть Великий Лес Звездных Духов живым?» Ейхау смутился, дослушав до этого момента. «Брат Небесный Сон, Ледяная Императрица, что вы оба имеете в виду? Что за духовный зверь такой? Это такая большая проблема?» Какой-то жалкий 15-тысячелетний духовный зверь заставил испугаться даже 400-тысячелетнего духовного зверя. Йейхао не мог уместить это у себя в голове, — ледяная императрица сказала глубоким голосом. — Он называется трехглазый золотой лев. Не смотри свысока на его 15-тысячелетнее совершенствование, он может сражаться с обычными 100-тысячелетними духовными зверями на равных. Он обладает двумя предельными элементами — предельным огнем и предельным светом. Я не могу поверить в то, что ты действительно наткнулся на него. Юйхао был ошеломлен, услышав, как ледяная императрица упоминает слова «предельные элементы». Этот трехглазый золотой лев больше не был просто высокоуровневым духовным зверем в его разуме. Его происхождение было настолько ужасающим, что он мог сражаться со сто тысячелетними духовными зверятами, обладая всего лишь пятнадцатью тысячами лет совершенствования. Ледяная императрица продолжила. Его сильные стороны заключаются в его врожденных способностях. Трехглазый золотой лев — это древний зверь. Давным-давно... В те времена, когда духовные звери правили континентом, время от времени появлялись такие духовные звери, и они становились коронованными императорами. Вот почему они известны как императорские звери. Два таких зверя не могут сосуществовать в одно и то же время. Это означает, что трехглазый золотой лев, которого ты видел только что, является единственным законным императорским зверем на всем континенте. Даже самые сильные духовные звери должны преклоняться перед ним и не могут причинять ему никакого вреда. Духовные звери, которых он выбирает в качестве своей добычи, могут лишь убегать в страхе. Они не могут сопротивляться. Йейхау было любопытно, когда он спросил, «Почему? Даже трансцендентные духовные звери вроде вас двоих не могут победить его. Разве у тебя нет предельного элемента тоже? К тому же, ваше совершенствование выше, чем у него, поэтому вы не должны бояться его, когда натыкаетесь на него». Эмоции ледяной императрицы были несколько нестабильны, и она сказала, Я не боюсь его, но я все равно должна была бы проявить к нему должное уважение, если бы он появился на Крайнем Севере. Что именно собой представляют императорские звери? Они приносят благословение. Среда обитания с императорским зверем может похвастаться вдвое большей скоростью культивации. Кроме того, после того, как сто тысячелетние духовные звери достигают узкого места, их шансы прорвать его удваиваются в присутствии императорского зверя. Я бы не стала твоим духовным кольцом, если бы мои шансы на прорыв удвоились. Юйхао просто в этот момент уже был ошеломлен, когда спросил. «Это значит...» что духовные звери с пятисотлетним совершенствованием могут достичь силы тысячелетнего совершенствования благодаря императорскому зверю?» Ледяная императрица, хмыкнув, сказала, «Именно так. Подумай об этом, как отреагируют духовные звери в лесу, если ты осмелишься тронуть его. Я думаю, что есть много диких духовных зверей, охраняющих трехглазого золотого льва». «Разве небесный сон не накликивает смерть на всех нас, нацеливаясь на этого зверя?» Издали донесся жалкий крик, и выражение лица юихау испортилось. Он тихо сказал. «Черт!» Гулкий взрыв прогремел издалека. Казалось, что сотрясался весь великий лес звездных духов, когда неоднократно раздавались рев и вопли. Мощные колебания духовной силы превратились в ужасающую мощь, из-за которой Юйхао был прикован к земле. Йхау мог думать только об одной возможности, услышав этот жалкий крик. Старейшина Сюань встретил трехглазого золотого льва. Его мыслительный процесс был прост и логичен. Старейшина Сюань определенно ощутил, как ранее Юйхао выпустил ауру императрицы скорпионов ледяного нефрита и бросился к нему, однако, обнаружив внезапное исчезновение его ауры, сразу после этого и осознав, что трехглазый золотой лев находится там, где раньше был Юйхао, было естественно, что старейшина Сюань сильно встревожится. Это действительно было тем, что и произошло. Старейшина Сюань понял, что дела пошли очень плохо, когда Юйхао внезапно выпустил ауру ледяной императрицы. Юйхао не должен был встретить непреодолимого противника. Тогда зачем он использовал ауру 100 тысячелетнего духовного зверя, пытаясь отпугнуть своих противников высоким уровнем совершенствования? Но затем его аура вдруг исчезла. Что это могло значить? Это значило, что Юйхау, вероятно, был убит могущественным духовным зверем. Старейшина Сюань стал особо чувствительным после того, как все члены официальной команды Академии были почти убиты. Но он был еще сильнее встревожен, учитывая важность Юйхау для Шрека. Когда он попытался просканировать свое окружение, первым, что обнаружил, был трехглазый золотой лев старейшина Сюань ранее проинструктировал Юйхау использовать имитацию чтобы скрыть себя что позволит старейшине сюаню найти его по колебаниям духовной силы но сейчас ейхао перестал циркулировать свою духовную силу и не был обнаружен старейшиной сюанем что привело к текущему недоразумению прежде чем трехглазый золотой лев смог догнать двуглавого циклопа ему удалось спровоцировать гнев старейшины сюани отсюда все эти вопли и толчки, которые Юйхао ощущал сейчас. Старейшина Сюань является трансцендентным мастером аж 98-го ранга и находился всего в нескольких шажках от становления предельным мастером. Являясь вторым лидером Академии Шрек, он становился чрезвычайно пугающим, когда раскрывал все свои способности. Двуглавый циклоп был мгновенно вдавлен в землю. Несмотря на то, что он пытался отступить, он все же был поражен ударной волной и получил серьезную травму. Он даже не был настоящим сто тысячелетним духовным зверем. Да, даже если бы он им был, разве мог обычный сто тысячелетний духовный зверь противостоять старейшине Сюаню? В следующий миг раздался виск. Темно-красная фигура помешала старейшине Сюаню начать следующую атаку на трехглазого золотого льва. Старейшина Сюань приземлился в сопровождении гулкого взрыва. Ван Дун и Сяо-Сяо также были рядом с ним, что означало, что ему также нужно беспокоиться и об их безопасности. Фигура, которая заблокировала старейшину Сюаня, была отброшена на сто метров силой божественного быка Таоте. Но она все еще оставалась перед трехглазым золотым львом. Три яростных вопля были выпущены одновременно. Загадочная фигура являлась пятиметровым духовным зверем, который был очень крепким. Он был похож на льва, но у него было три одинаковых головы диаметром больше метра. Его ужасающие зубы излучали ало-золотой блеск. Три головы одновременно яростно взревели, и все духовные звери в радиусе десяти квадратных миль не смели даже пошевелиться. Какофония звуков также повлияла и на группу Мофф и Юня на расстоянии. Внезапное исчезновение Юйхао оставило их крайне недовольными, однако внезапно мелькнула полоса желтого света. Они даже не смогли разглядеть, что это было, прежде чем Ван Дун и сяо сяу вдруг исчезли. В этот момент аура ледяной императрицы Юйхау и череда яростных ревов и взрывы заставили эту группу мастеров духа побледнеть от страха. Они задавались вопросом, не забрели ли они часом в основную область вместо смешанной. Моф и Юнь возглавлял группу, пока они убегали. Они не могли больше беспокоиться о том, чтобы охотиться на духовных зверей. «Алый король!» Выражение лица старейшины Сюаня стало серьезным, когда он посмотрел на духовного зверя, который яростно взревел. Он также остановил свою атаку. «Ты тот парень из Академии Шрек!» Трехглавый зверь, имеющий львиную форму, говорил на человеческом языке. Но его голос был наполнен яростью. Старейшина Сюань, зарычав, сказал. — Алый король, я не собираюсь усложнять тебе жизнь из-за соглашение нашей академии с дикими зверями звездных духов. Немедленно уступи дорогу и отдай мне этого льва с золотой шкурой. Его ярость уже достигла своего предела. Разве он смог бы объясниться перед старейшиной Му, если бы Юйхау действительно оказался мертвым? Ван Дун и Сяосяо -Сяо также побледнели, находясь позади старейшины Сюань. Это было особенно верно для Ван Дуна, который чувствовал, что все перед ним потемнело. Что-то, казалось, было раздавлено в его сердце. Сильная боль проявилась в виде слез, текающих по его лицу. В одно мгновение, в одно мгновение Юйхау, Юйхау уже... Алый король был в ярости. «Мерзавец!» «Ты хоть знаешь, кто это? Если ты осмелишься тронуть его, ты станешь общим врагом всех духовных зверей Великого Леса Звездных Духов!» Старейшина Сюань холодно посмотрел на Алого Короля. «Мне все равно, кто он. Я лишь знаю, что он убил и, вероятно, даже сожрал одного из самых важных учеников Академии Шрек!» «Ты знаешь, что ты мне не соперник, даже если ты занимаешь восьмое место среди десяти великих диких зверей. Я не против, если ты хочешь сдохнуть вместе с ним. Я все равно уже не смогу объясниться перед Академией. Почему бы просто не насладиться резней от всего сердца?» Пока он говорил, старейшин сюань уже сделал шаг вперед. Его пугающая аура напоминала гору, нависшую над Алым королем. «Подожди!» Алый король немного забеспокоился. Хотя он культивировался уже более трехста тысяч лет и действительно занимал восьмое место среди десяти великих духовных зверей, он определенно не был противником старейшини Сюаню. В этот момент ему было уже слишком поздно звать на помощь. «Высокоранговым духовным зверям нужно было время, чтобы добраться сюда из области диких зверей, но старейшина Сюань не предоставит им этого времени». «Подождать чего?» – холодно спросил старейшина Сюань. Алый король сказал. «Человек не атакуй! Тот, кого я защищаю, это императорский зверь Великого Леса, Звездный Дух» который является единственным на всем континенте. Если он помрет, весь Великий Лес Звездных Духов сойдет с ума». Старейшина Сюань был шокирован. Он слышал об императорских зверях и раньше, но думал, что это всего лишь легенда. «Мне все равно, если вы сойдете с ума. Сейчас с ума схожу я!» Старейшина Сюань не отступал. Смерть Юйха уже заставила его потерять рассудок. «Сначала выслушай меня!» — с тревогой сказал Алый Король. «Этот императорский зверь называется Трёхглазым Золотым Львом. Он не будет атаковать людей, если они не нападут на него первыми. Он питается только мозговым веществом духовных зверей атрибута света. Позволь мне спросить, действительно ли он убил твоего ученика?» В таком кризисе, где на кону стояла жизнь трехглазого золотого льва, Алый Король вынужден был с уважением относиться к старейшине Сюаню, несмотря на то, что он является диким зверем. старейшина Сюаню успокоился, услышав его слова. Действительно ли Юхау был мертв? В этот момент мощная и пугающая аура была выпущена недалеко от того места, где они находились. Эта свирепая воля пришла из ауры другого дикого зверя. Старейшина Сюань и Алый Король оба были ошеломлены, когда ощутили эту ауру. Алый Король был озадачен. Эта аура пришла от такого же, как и он, трансцендентного духовного зверя. Но почему эта ледяная аура казалась ему настолько знакомой? Казалось, она уже появлялась ранее, но сразу же исчезла, прежде чем он смог ее отследить. Старейшина Сюань был в восторге после момента оцепенения. «Это Юйхао подражал ауре сто тысячелетнего духовного зверя! Он не был мертв!» Юйхао определенно был жив. Он не спешил реагировать, потому что не мог вмешиваться, когда две могущественные фигуры разбирались друг с другом. Он выпустил ауру ледяной императрицы лишь по совету самого, самой ледяной императрицы, по-прежнему скрываясь там где его подавляли, чтобы послать сообщение о том, что он все еще был живой. Старейшина Сюань знал, что происходит, а вот алый король нет. Однако он полагал, что для него и для трехглазого золотого льва было хорошо, что дикий зверь пришел на помощь. Духовный зверь, который совершенствовался более ста тысяч лет, обладает интеллектом, превосходящим обычных людей. Он не станет необдуманно начинать конфликт. Кроме того, Алый король знал, что этот пришедший дикий зверь определенно поможет ему защитить императорского зверя. Он больше не боялся старейшину Сюаня с другим диким зверем поблизости. Он был уверен в защите трехглазого золотого льва, даже если ему и не удастся победить старейшину Сюаня. Низкий и громкий рев раздался из трех голов Алого короля. Интенсивное темно-красное сияние также изверглось из его тела, и три головы, казалось, обрели размер воздушного шара. Неприятное чувство охватило старейшину Сюаня, когда рев алого короля призвал всех духовных зверей броситься на защиту императорского зверя. Поскольку теперь он обладал достаточной силой, чтобы противостоять врагу, зачем трехглавому алому королю, который к тому же является одним из десяти великих диких зверей и королем духовных зверей из собачьего типа, идти на компромисс с каким-то там человеком? Старейшина Сюань был очень рад. Он был рад, когда узнал, что Юйхау все еще был жив. Он сразу же разработал план в своей голове и тоже взревел. Он высвободил своего божественного быка Тауте, и они оба столкнулись. Произошла ситуация, которая оставила Алого Короля в крайне подавленном состоянии. Появившаяся ранее аура дикого зверя исчезла, и никаких движений с его стороны больше не было. Теперь он хотел уступить Старейшине Сюаню, но Старейшина Сюань не поддержал бы эту идею. Алый Король мог лишь попытаться защитить себя, встретившись со старейшиным Сюанем. Он медленно сдавил, сдавал позиции, защищаясь. Тем не менее, старейшина Сюань и Алый Король не выкладывались на полную, за исключением первого, грозного удара старейшины Сюань. В противном случае это стало бы катастрофой для всего великого леса звездных духов, а такого исхода ни один из них видеть не хотел. Интенсивное желтое сияние казалось липкой жидкостью, и клетка, образованная силами земли, поднялась вверх, поймав Алого Короля. Три головы Алого Короля взревели, а его темно-красный мех покрылся полосами черных узоров. Он был похож на извергшийся вулкан, пытающийся вырваться из своих оков. В этот момент... Фигура божественного быка Тауте мелькнула и предстала перед трехглазым золотым львом. Ярко-желтое сияние вырвалось из его рогов и поглотило трехглазого золотого льва. Алый король использовал силу своего происхождения, чтобы вырваться из клетки, но больше он не смел атаковать. Трехглазый золотой лев выглядел очень уставшим, когда попал в ловушку желтого света. Алый король знал, что старейшина Сюань может забрать жизнь этого льва, льва своей экстремальной силой атрибута земли, если вдруг захочет. Алый король казался очень напуганным, и, взрывев, он сказал, «Только попробуй! Если ты убьешь императорского зверя, мы уничтожим всех людей!» Старейшина Сюань вернулся к своей человеческой форме и сказал, «Кто сказал, что я собираюсь убивать его?» Алый король стал гораздо более сдержанным после того, как старейшина Сюань сказал, что не убьет трехглазого золотого льва. Он также был очень умен и спросил. — Тогда что ты собираешься делать с ним? Старейшина Сюань сказал. — Ничего. Найди мне духовного зверя, духовного атрибута высочайшего качества с культивированием около пятнадцати тысяч лет для обмена на него. Алый король был ошеломлен. Что это были за условия? Духовный зверь духовного атрибута с совершенствованием в пятнадцать тысяч лет? Ничто по сравнению с императорским зверем. Ха, ха ха Ему даже казалось, что он расслышал неправильно. Если бы старейшина Сюань потребовал сто тысячелетнего духовного зверя, он бы не был так удивлен. Старейшина Сюань холодно сказал. «Что? Ты не понял, что я сказал?» Я даю тебе четыре часа. По истечении указанного срока я сделаю трехглазого золотого льва духовным кольцом моего ученика, если ты не найдешь мне замену». «Тебе не стоит этого делать!» С тревогой сказал Алый Король. «Трехглазый золотой лев — это нынешний императорский зверь. Его сила не может быть поглощена людьми, и он не будет вам полезен. Хорошо! Я принимаю твои условия. Но как ты гарантируешь безопасность этого зверя? Разве я могу тебе доверять?» Старейшина Сюань сел на трехглавого золотого льва, и ярко-желтое сияние стало еще ярче. «Алый король, ты должен понимать, что у тебя нет выбора, и у тебя нет права торговаться со мной. Я буду ждать тебя в северном направлении за пределами леса. Помни...» — У тебя есть всего четыре часа. Я напомню тебе, что Великий Лес Звездных Духов очень близок к городу Шрек. Я надеюсь, что полномасштабный конфликт не произойдет, если в этом не будет необходимости. Но это не значит, что я не боюсь войны. Выражения на трех головах Алого Короля неоднократно менялись. Его зубы немного пошевелились, когда он уставился на равнодушного старейшину Сюань. «Хорошо, я поверю тебе на этот раз!» После того, как он закончил говорить, он больше не стал медлить. Его фигура мелькнула и превратилась в полосу темно-красного света, прежде чем мгновенно исчезнуть. Старейшина Сюань восседал на трехглазом золотом льве, с беспокойство вандуна и сяо, -Сяо вдруг исчезла. Они хотели найти Юйхао в том направлении, в котором он выпустил свою ауру, но их остановил старейшина Сюань. Старейшина Сюань едва заметно покачал головой. Его глаза слегка перемещались, и он кивнул спустя некоторое время. Юйхао уже подкрался к ним, прежде чем Ван Дун и Сяосяо -Сяо собрались идти его искать противостояние Алого Короля и Старейшины Сюаня закончилось, поэтому ему больше не нужно было ограничивать свои движения. Он подошел, поскольку в округе все успокоилось и больше не было никакого напряжения. Кроме того, ледяной шелкопряд Небесного Сна также сказал ему, что могущественный дикий зверь ушел. «Старейшина Сюань!» И Хао был вне себя от радости, увидев старейшину Сюаня на трехглазом золотом льве. Он даже активировал свой духовный ускоритель, чтобы ускориться. — Не разговаривай со мной, сопляк! — резко сказал старейшина Сюань, Ты чуть меня до смерти не напугал! Что только что произошло? Почему ты исчез после того, как выпустил свою ауру сто тысячелетнего зверя? Ейхау горько рассмеялся, рассказывая, как ему пришлось высвободить ауру против двухглавого циклопа, чтобы сохранить свою жизнь, а также свою встречу с трехглазым золотым львом. Выражение лица старейшины Сюаня стало странным, когда он услышал все его слова. Он взглянул на трехглазого золотого льва, на котором он сидел, и похлопал его по голове. Он сказал, «Это было тяжело для тебя». Трехглазый золотой лев, казалось, немного оправился и холодно посмотрел на старейшину Сюаня. Он начал говорить на человеческом языке и даже звучал как дама с волнующим голосом. «Презренные люди! Если ты осмелишься причинить мне вред, я позабочусь о том, чтобы ты пожалел об этом, и это нескончаемо коснется всех вас до единого!» Старейшина Сюань усмехнулся и похлопал ладонью по голове трехглазого золотого льва. Это заставило льва прижаться еще ближе к земле. Старейшина Сюань даже приложил больше усилий, чтобы заставить того поцеловать землю. — Угрожаешь мне? Не думай, что я не знаю об императорских зверях, как ты, несмотря на то, что я впервые встретил такого. Ты обладаешь особой родословной из древних времен и можешь использовать ауру этой родословной, чтобы влиять на колебания духовного воздуха в небесах и на земле. Это просто чушь, когда они говорят, что ты порождаешь процветание, и ты все еще смеешь угрожать мне несчастьем. Ты уверен, что я не замучу тебя до смерти? Духовные звери относятся к тебе как к сокровищу, Если я убью тебя, они действительно могут напасть на людей из-за ярости. Но не думай, что ты настоящая знать. Неважно, как хорошо к тебе относятся эти сто духовные звери, ты для них всего лишь сокровище, не более того. Ты не их император. Твой титул императорского зверя просто «звучное название». «Независимо от того, являешься ли ты человеком или духовным зверем, лучше знай свое место». «Ты... ты несешь чушь!» Трехглазый золотой лев звучал более взволнованно. Старейшина Сюань холодно рассмеялся и сказал. «Ха-ха-ха! Что? Несу чушь? Я? Ха-ха-ха! Сейчас я уже веду себя очень великодушно, знаешь ли!» «Как ты думаешь, они бы относились к тебе так же, если бы ты был бесполезен для них? Или если бы они решили, что твое мясо даст им бессмертие? Э, Йойхао, подойди!» «Да, старейшина Сюань». Йойхао бросился к нему. Старейшина Сюань сказал. «Прижми свой лоб к третьему глазу этого трехглазого золотого льва. Не волнуйся, я не позволю этому сопротивляться». «Нет! Не смей!» Трехглазый золотой лев был взбешен и неистово взревел. Он пытался бороться, из-за чего из его рта выступала золотисто-красная кровь вследствие внутренних травм, которые он получил ранее. Ейхау был ошеломлен и сказал «Старейшина Сюань!» Старейшина Сюань хмыкнул и сказал Есть записи в древнем собрании, которые Академия Шрек получила из древних времен. Эта запись пропагандирует господство императорских зверей. Они порождают процветание и обладают неограниченным потенциалом. Это значит, что императорские звери могут оберегать духовных зверей и повышать скорость их совершенствования. Разные императорские звери обладают разными элементами. Так же, как и этот трехглазый золотой лев, у него несколько элементов. Пока я атаковал его только что, я ощутил элементы света и огня в его теле. Тем не менее, они не являются его основным элементом, несмотря на то, что они близки к уровню предельных элементов. Его основным элементом является его духовный атрибут. Если бы не его духовный атрибут, я бы его уже убил. В записи говорится об элементах переливании, который является его способностью улучшить твой элемент, используя его собственный. Это будет очень полезно для твоего будущего совершенствования. Но все несколько неопределенно, когда мы говорим о его способности порождать процветание и его обладании неограниченным потенциалом. Мы не уверены, какую пользу это может принести, поэтому узнать это можно лишь на личном опыте. Давай поторопись! Прекрати дергаться!» Его последнее предложение было адресовано трехглазому золотому льву. Трехглазый золотой лев хотел высказаться, но не мог, поскольку старейшина Сюань уткнул его головой прямо в землю. Разумеется, Юйхау верил словам старейшины Сюаня. Он медленно прижал лоб к вертикальному глазу трехглазового золотого льва, глядя в его выглядящие огромными глаза. Силы этого льва были полностью подавлены старейшиной Сюанем. Старейшина Сюань не знал, что трехглазый золотой лев определенно убил бы себя без каких-либо колебаний, если бы у него остался хоть бы клочок какой-либо силы. А также старейшина Сюа не знал, что влечет за собой элементное переливание императорского зверя. Даже ледяной шелкопряд небесного сна и императрица скорпионов ледяного нефрита не знали этого. Это был самый большой секрет императорских зверей. Ни один духовный зверь в мире духовных зверей не осмелился разгадать этот секрет. Титул трехглазого золотого льва – это императорский зверь, является не настолько простым, как описал старейшина Сюань. Ни один духовный зверь не осмеливался приближаться к нему. Трехглазый золотой лев был крайне жестоким. Любой, кто осмеливался приблизиться к нему, подвергался яростному и маниакальному нападению с его стороны. Оба их тела сильно задрожали, когда лоб Юйхао прижался к вертикальному глазу трехглазового золотого льва. Глаз жизни Юйхао открылся, когда его приманили магические силы, содержащиеся в вертикальном глазу трехглазового золотого льва. Однако старейшина Сюань, Вандун и Сяусяу не могли этого видеть, потому что его лоб был прижат к вертикальному глазу трехглазового золотого льва. Юйхао почувствовал, что его разум опустел после небольшого периода тряски. Даже его духовное море, казалось, исчезло. Ледяной шелкопряд небесного сна, императрица ледяного нефрита и электролюкс решили сжать свои силы в данный момент и спрятаться в уголке. Ореолы странного искаженного света поглотили тела Юйхао и этого льва. Их тела, казались, стали прозрачными, когда вспыхнуло легкое сияние. Каждый раз, когда сияние изменялось, тело Юйхау и трехглазового золотого льва слегка вздрагивали. Огромная жизненная аура, содержащаяся в глазу жизни Юйхау, быстро вытекала и вошла в тело этого льва. Травмы, полученные ранее трехглазовым золотым львом, заживали с пугающей скоростью. Весь великий лес звездных духов начал сильно содрогаться с Юйхау и трехглазовым золотым львом в эпицентре этих толчков. Интенсивная жизненная аура начала стекаться к ним и вливаться в их тела. Искаженное сияние становилось все сильнее и сильнее, охватывая их обоих. Особая сила мешала даже старейшине Сюаню нарушить это сияние. Старейшина Сюань был несколько смущен, когда стал свидетелем этого удивительного изменения. Он пробормотал про себя. «Мы действительно обострили ситуацию. Все же этот трехглазый золотой лев так сильно сопротивлялся ранее. Не говорите мне, что это переливание лишит его жизни. Это стало бы катастрофой. Пойдут ли духовные звери великого леса звездных духов полномасштабной волной против Шрека?» Или же нет? Это приведет к многочисленным жертвам. Почему произошла такая огромная реакция?» Ван Дун нахмурил брови, и в его глазах вспыхнул золотой свет. Он чувствовал что-то странное, когда смотрел на искаженное сияние. Словно что-то, что принадлежало ему, забирали. Но это чувство было очень слабым, и, оно, и он не мог ощутить его абсолютно ясно. Сознание Юйхао постепенно восстанавливалось, а его духовное море снова стало активным. Он был ошеломлен, осознав, что в его духовном море было нечто большее. Размер его духовного моря, казалось, удвоился, а также словно какая-то тонкая аура появилась в его духовном море. Его глаз жизни также изменился. Глаз жизни обычно излучал зеленый свет. Для него он просто являлся местом, где находился электролюкс. Еще он помогал ему сохранять часть ментальной силы в качестве его второго духовного моря. Нож хранителя жизни также находился там, и он мог использовать его в любое время. Но теперь все стало абсолютно иначе. Юйхао мог отчетливо ощущать, что теперь у него действительно есть третий глаз. Его глаз жизни окрасился в яркий золотой цвет и находился под его полным контролем. Нож Хранителя Жизни также был извлечен и упал на землю. Жизненная аура Золота Жизни все еще находилась в ноже Хранителя Жизни. Божественное сознание электролюкса было неожиданно вытеснено в основное духовное море Юйхао. Это также означало, что глаз жизни стал его третьим глазом, И теперь находился полностью под его контролем. Он также мог отчетливо ощущать, что внутри его третьего глаза появилась дополнительная магическая сила. Он не мог сказать, что это за сила, но он ощущал, что эта сила находится за пределами того, что он способен контролировать. «Даже ледяная императрица и ледяной шелкопряд небесного сна не смели противостоять этой силе». На этом семь глав со 139 по 145 подошли к своему концу. Огромное спасибо Сергею за то, что он смог удлинить своим донатиком длительность этих глав. До встречи в следующих главах. И спасибо тебе, Серега. Поддержал. Мужик.